Глава 43. Аш. Цюрих. Дом Генриха Лемона. Аш скорчился за невысокой, идеально прямой, как по линейке подстриженной зеленой изгородью, внимательно рассматривая дом профессора Лемона. Фасад особняка середины XIX века, выполненный в стиле неоклассицизма, в данный момент подсвечивался красно-синими проблесковыми огнями полицейских машин. Вход в дом был перегорожен желтой сигнальной лентой. Вокруг ступенек журило оцепление. Две машины. Четыре человека, не меньше. «Значит, я был прав», — мрачно заключил мужчина. Генрих наверняка мертв, и сейчас они рыщут по дому в поисках ответов на вопрос, что могло послужить мотивом. Надеюсь, Микаэлю удалось вырваться. После бегства из коттеджа Оливера он предположил, что соваться на базу будет крайне рискованно. Из-за штурма место гарантировано кишело хорошо вооруженными отрядами. Оперативная штаб-квартира «Лимита», отель в центре города, вероятно, также подвергся нападению и либо уже уничтожен, либо вот-вот падет. В этом сомнений тоже не было. Конечно, Ашу очень хотелось верить, что Лиз не попала под каток штурмовой машины неизвестных. Если же нет, если она находилась там в момент, когда был отдан приказ о ликвидации агентурной сети «Лимита», От этой мысли ему стало горько. Элизабет — чудесная девушка, он лично защищал ее кандидатуру перед шефом и даже порывался пригласить на кофе, но разбитую чашку не склеить. Так или иначе, сейчас он никоим образом не мог достоверно узнать информацию о судьбах его людей и хоть как-то помочь им. «Оли, что же ты натворил? Ты мне за это ответишь. Посмертно». Все возможные убежища, где можно было переждать бурю и просчитать дальнейшие действия, сейчас были недоступны. Возможно, он мог бы затеряться среди промышленных зон города или в удаленных и давно заброшенных домах некоторых сотрудников «Лимита». Например, давно законсервированная, но не проданная квартира Макарова в северной части города. Однако подобные сценарии требовали перемещений на длинные расстояния, а после рассказа Джима он был убежден, что сейчас, как и тогда в Румынии, все камеры Цюриха, да и близлежащих городов, равно как и дорог между ними, работают исключительно на поимку его и других выживших, если таковые остались. Оптимальным было бы выбрать такое место, где он мог бы не только временно укрыться, но и иметь надежду встретить тех, кому удастся уйти от людей Оливера и от этой незнакомой организации. Еще лучше, если это были бы люди с боевым опытом, например, Дэниел или Оркус со своими ребятами. Тогда у них появится шанс пережить ближайшие дни, если Аш разыграет все правильно. Просить аудиенции у основателя все еще казалось глупой и преждевременной идеей. Что он ему скажет? что из-за его прокола Вонг слила кучу сверхсекретных данных некой неизвестной организации, и теперь они тоже способны прыгать в посмертие? Или что он, несмотря на нехватку доказательств, пришел к Маслоу и фактически убил его, пусть и руками его собственных охранников? Это в кино мудрый патрон соглашается внемлить речам простых крестьян, после чего принимает справедливое решение. В реальности же хреновый диалог получится. Если чутье не подвело Аша, то больница, куда отправился Гайдер после их спонтанного решения на совещании, должна была стать еще одним полем боя. Страх за его гибель частично компенсировало осознание того, что сопровождавшие его оперативники были весьма опытные и могли быстро среагировать на опасность. Оставалось надеяться, что за головой доктора не послались десяток тяжеловооруженных человек. Лемон тоже должен быть в госпитале, ожидая своего коллегу. Поэтому едва ли пустующий дом старого профессора мог привлечь чье-то внимание, из-за чего выбор Аша пал на это место. Теперь же, глядя на неожиданных гостей, одетых в синие куртки сотрудников правопорядка и кучкующихся недалеко от бело-оранжевых автомобилей, он пришел к выводу, что у организаторов что-то пошло не по плану. Почему именно полиция, а не бандиты или люди Оливера? Кто их вызвал? Выходило так, что Генриха убили другие люди. Тогда можно было надеяться, например, что Гайдер не обнаружит профессора по прибытии навстречу, подождет какое-то время и, не найдя его, вернется на базу. Подобный расклад повышал шансы на его выживание, чего очень желал Аш. Но Генрих был крайне осмотрителен, и едва ли посторонние люди могли заподозрить его в участии в проекте Лимита. Следовательно, это серьезно сужает и без того немногочисленный круг подозреваемых и вновь указывает на Маслоу, который слил сведения о старике. Видимо, его люди хотели намеренно создать впечатление несвязанности убийства Лемона с облавой в других частях города. Именно поэтому он видел сейчас перед собой не одетых в штатское головорезов, а местную полицию. Так или иначе, ему нужно было проникнуть в дом, чтобы добыть сведения о медперсонале больницы, которым руководил старый профессор. Он обошел здание по широкому радиусу в несколько сот метров, осторожно проходя через дворы поместья и узкие аллеи между ними. Перебежал дорогу, стараясь не попадать под свет ламп дорожных фонарей. Аж дважды бывал у Лемона. Мостиком к их знакомству стал Микаэль, в свою очередь познакомившийся с профессором на одной из международных конференций по методологии анализа и интерпретации сновидений в Брюгге два года назад. Ученые быстро сошлись взглядами о роли сновидений в понимании работы бессознательного и регулярно обменивались мнениями и научными изысканиями в этой области. Со временем Лемон укрепился в качестве близкого по духу гайдеру коллеги, который придерживался нетривиальных научных взглядов и был готов серьезно рассматривать по смерти как следующую точку бифуркации в целом спектре наук, от нейрофизики до биологической химии. Проведя много часов по видеосвязи за обстоятельными дискуссиями и жаркими спорами относительно научного потенциала в изучении посмертного опыта у пациентов и инструментального использования клинической смерти для приоткрытия тайн загробной жизни, Генрих соизволил пригласить Микаэля к себе домой для прохождения начавшегося дискурса в очном формате. Гайдер, который к тому моменту уже неоднократно ссылался на теоретические суждения пожилого профессора в разговорах с Вонг и Ашем, незамедлительно позвал их присоединиться к нему на встрече. Алания тогда отказалась, а вот Аш оказался не против, о чем впоследствии ни капли не пожалел. Когда же проект стартовал и встал вопрос о поиске источника для рекрутирования агентов, Аша посетила мысль, что клиника, где практиковал Генрих, и где он обладал огромным влиянием, могла бы идеально подойти для этой роли. Она была географически удалена от посторонних глаз, имела определенную репутацию в профессиональных кругах как место для восстановления и реабилитации бывших военных и представителей различных служб. Место, где новоприбывшему пациенту не будут задавать лишних вопросов. К своей огромной радости, когда он пришел к нему с этой, мягко говоря, сомнительной идеей, старик Генрих поддержал ее без колебаний, словно только и ждал удобного повода, чтобы начать практические изыскания. Благодаря этим встречам аж хорошо запомнил обустройство дома. Опасливо пробираясь со стороны двора, усеянного рядом цветочных клумб, в его голове всплывала детальная карта с расположением окон, дверей, комнаты прочих атрибутов богатого интерьера особняка. И хотя второй и последний визит сюда был больше года назад, он помнил, что нижнее левое окно вело прямо в рабочий кабинет. Погода в эти апрельские дни стояла отменная, даря горожанам приятные вечера, наполненные благоуханием распустившихся цветов. Так что едва ли в таких условиях профессор мог решиться плотно задвигать окна, лишая себя возможности наслаждаться свежим весенним воздухом. Он кошкой подкрался к широкому выдающемуся подоконнику. Между нижним краем окна и пазухой в подоконнике был зазор сантиметров в двадцать. Это позволило ему ловким движением опустить задвижки, приподнять повыше окно и бесшумно проникнуть в кабинет. В доме царил полумрак. Аш медленно опустил ноги на деревянный пол, перенеся вес с носков на пятку и замер, не дыша. Через секунду услышал слабые голоса полицейских, едва различимо доносившиеся откуда-то через закрытую дверь изнутри дома. Возможно, из гостиной или кухни, так как они были ближайшими от главного входа помещениями. Обстановка в кабинете свидетельствовала о том, что следователи сюда еще не добрались. В таком случае у него оставалось немного времени на поиск собственных улик. Он прошелся по толстому ковру, заглушавшему шаги к рабочему ноутбуку Генриха, вывел его из спящего режима и убавил яркость на минимум. На экране его приветствовала строка для ввода пароля. Глупо было рассчитывать на что-то иное, а потому, легко нажимая кнопки виртуальной клавиатуры, ввел слово «Лемон». Отказ. Он ввел «Кларисса», так звали его скончавшуюся несколько лет назад от онкологии супругу. Ее портрет стоял слева от компьютера. «Снова отказ». «У вас осталось две попытки», — безразлично напомнил ему компьютер. «Зараза!» — напрягся аж. Он оглядел лежащие на столе предметы. Исходя из логики детективов, коих в юности он проглотил немалое число, ключ к разгадке часто был на виду у следствия. Чтобы найти нужную улику, порой надо примерить на себя шкуру жертвы, дабы уловить ход ее мыслей. За ноутбуком вертикально стояли несколько книг по психологии, проблемам бессонницы и теории работы бессознательного. Были и труды Фрейда, Юнга и Адлера. Ага, значит, на досуге он продолжал погружаться в смежную с нами проблематику по смерти. Возможно, обсуждал это с Гайдером. Кто-то громко чихнул недалеко за дверью. Аж дернулся, словно около уха взорвалась хлопушка. Посмотрел на дверь и затем быстро набрал слово «лимит». И вновь без успеха. «На что я вообще надеялся?» — пожурил он сам себя. Тело неприятно обдало волной напряжение. Отбитые кости в драке с Оливером вновь напомнили о себе. Стало жарко, захотелось снять пиджак. В коридоре, ведущем в спальню Генриха, гостевую и кабинет, скрипнула половица. Послышался звук открывающейся двери, и кто-то вошел в комнату прямо за стеной напротив. Время на исходе. Генрих, чтоб тебя, что из последнего тебя интересовало? Наш проект, определенно, структура бессознательного, без сомнения, клиническая смерть, точно. Состояние людей, которые попадают в посмертие, еще бы, пациенты. И тут откуда-то из глубинных чертогов памяти всплыл их разговор, произошедший в марте. Тогда Леман передал ему медицинские данные Дэниела тем самым, став инициатором их знакомства. Потом он только дважды досылал дополнительные материалы по наблюдению за ним. Больше аж с ним не контактировал. Но была какая-то деталь, которую он проронил в ходе разговора, и важная для него. Книга. Он сказал, что хочет написать книгу. О чем? О посмертии, разумеется. Но Генрих не был бы Генрихом, если б не придумал, как это красиво обставить. «Здесь ничего», — неожиданно громко раздалось совсем рядом. «У меня тоже. Звонил криминалист, их группа уже на подходе. Сказали ничего не трогать. Понял меня?» Вторил ему другой голос. «Хорошо, давай тогда заканчивать с осмотром. Ты на второй, а я тут еще две комнаты бегло проверю». Аж напряг память изо всех сил и, перестав моргать и дышать, молниеносно напечатал «Пост-мортем». Цифровой сизам открыл ему рабочий стол профессора со множеством папок, связанных с профессиональной работой и научной деятельностью — Страх отступил на второй план, уступив место концентрации. Вся вылазка чуть не пошла прахом из-за того, что профессор решил не уподобляться большинству пожилых людей в вопросах изобретения пароля для своих гаджетов, блокирующих устройство именами родных или датами рождения, а придумать что-то интересное. Сейчас аж был сама сосредоточенность. Ему было уже все равно, нагрянет в сию секунду полицейский в кабинет или нет. Он вбил в поиск Шоненбург, и его вниманию предстала папка с данными касательно госпиталя. Нашел далее информацию по пациенту Даск Дэниел, 2033 год. Открыл медицинскую карту и быстро нашел из комы. «Ведущий доктор, профессор Генрих Леман, медсестра Максин Браун». «Нашлась», — возликовал он мысленно. Открыв файл на Максим, он увидел то, ради чего затеял все это рискованное предприятие. «Адрес». Дэн как-то упоминал, что перед прыжком хочет еще раз увидеться с девушкой. Есть шанс, что если он жив, то попробует спрятаться у нее. «Стоять!» — заорали испуганно откуда-то слева. Аш медленно повернул голову. Полицейский стоял в дверном проеме в паре метров от него, держа нацеленный в его сторону пистолет двумя руками. Очевидно, последнее, чего он ожидал увидеть в этот день после рутинного осмотра дома, так это высокую темную фигуру, бледно освещаемую экраном ноутбука в кабинете мертвого профессора. Словно боясь, что при включенном свете ночной демон в микро створится в ночи, полицейский даже не решился нажать на выключатель. «Не двигаться!» — срывающимся на визг голосом повторил он. Руки, держащие оружие, лихорадочно дрожали. «Все сюда!» — снова завопил он. Темная тень не двигалась. «Свен, ты чего орешь? Спускаюсь!» — треснула рация. Этого было достаточно для Аша. Полицейский не смог устоять перед закрепившейся привычкой автоматически отвечать на все сообщения, звучащие в рации. Он дернулся, склонив голову к устройству, и Аш принялся действовать. Быстрым и едва заметным в темноте движением правой рукой он смахнул со стола ноутбук, швырнув его в сторону вооруженного человека. Тот чертыхнулся и выстрелил. Аш подскочил и быстро врезал ему кулаком в лицо, буквально выкинув ударом из комнаты, и захлопнул дверь. В холле особняка кто-то прокричал. Послышался топот множества ног. Аш ринулся к окну, высунулся в него. И в этот момент что-то маленькое, но очень злобное, больно ужалило его в бок. Выпучив глаза от боли, но сдержавшись, чтобы не закричать, он спрыгнул. Теперь огонь стремительно разливался по всему телу. Не обращая внимания на рану, он пересек двор и бросился в густые кусты орешника и липы, подальше от теперь уже освещенного всеми доступными источниками света дома. Теперь оставалось самое простое — найти машину и добраться до дома Максин. И не умереть до этого момента, разумеется. Глава 44. Трудный разговор. Апрель 2033 года. Дом Максин. Как бы это ни казалось странным и едва ли возможным в нынешней ситуации, но после операции Матео на какое-то время в доме Максин воцарилась тишина, а ощущение спокойствия было почти осязаемым и в то же время чрезвычайно хрупким. Словно сама судьба, высоко оценив их волю к выживанию и усилия, потраченные на излечение друга, решила поставить на паузу окружавший их последние часы калейдоскоп жестокости, тем самым дав его невольным жертвам перевести дух и подготовиться к следующему раунду этого противостояния. Мишель, негласно взявший на себя роль шеф-повара, самозабвенно орудовал на небольшой и уютной кухоньке, даже не удосужившись спросить разрешения у хозяйки дома. Изучив холодильник и соорудив целую гору сэндвичей, он, наложив их на тарелки и поднос, пошел разносить еду остальным, подобно тому, как сотрудники социальных служб по вечерам или ранним утрам раздают супы и хлеб неимущим. Впрочем, в некотором смысле сейчас они пребывали именно в таком статусе. Лимит, их дом, был разгромлен и в данный момент планомерно уничтожался некими не до конца установленными службами. Удостоверившись, что в гостиной остались только они вдвоем, не считая мирно спящего громилу Оркуса, Дэниел позволил себе расслабиться и убрать руки с рукоятки винтовки, оставив ее болтаться на плече. Только сейчас он явственно увидел, что они были до сих пор грязные от пыли, а под ногтями скопилась засохшая кровь. Вторгнувшись в дом девушки, он и не подумал умыться и привести себя в порядок. Впрочем, разве солдат на войне заботится о внешнем виде? Не укрылось от его внимания и то, как сильно дрожат руки от перенапряжения. Или от какого-то недуга. В последние часы он чувствовал, что его организм дал слабину из-за пережитого стресса. Пересохшие глаза щипало от скопившейся за последние сутки усталости. Господи, как хочется просто лечь ничком и забыться. Возможно, впервые с момента погружения в посмертие Джима он получил шанс принять полулежачее состояние и предаться своим мыслям. Удивительно, ведь если подумать, то все последние события можно было уложить всего в пару часов. Но из-за разницы в скорости течения времени в обычном мире и мире посмертном, ему представлялось, что прошло уже несколько суток. Кроме того, его мозг, получивший гигантское количество эмоций и перегруженный массивом информации, буквально придавливал его к земле, требуя незамедлительного отдыха. Однако порой организм впадает в такое скверное состояние, когда изможденное тело просит передышки, в то время как разум продолжает интенсивно работать, не давая сну узурпировать власть. Примерно так себя сейчас ощущал Дэн. В его голове, как в старинных диафильмах, которые он так любил смотреть на чердаке в доме своих родителей, покадрово сменялись картинки с вопросами, и далеко не на все из них он мог подобрать ответ. Отправной точкой всего нынешнего безумия стал Оливер Маслоу. Это не вызывало у него сомнений. Со слов Аша, начальник располагал ресурсами, полномочиями и связями, чтобы спланировать и санкционировать подобную штурмовую операцию. Но вот дальше... Кто были эти штурмовики? Люди Оливера? Хорошо, но зачем ему уничтожать лимит под корень, да еще таким жестоким способом? Дэн вспомнил, что Аш говорил что-то про их тлеющий конфликт. Вряд ли это могло стать весомым основанием для убийства 30 человек. Перезапустить проект после исчезновения Вонг, забрав Криптекс с базы? Возможно, но как быть с гневом его начальник, этого основателя? Он не может не знать про нападение на базу. С другой стороны, Оливер мог и вовсе выйти из-под контроля, слетев с катушек от собственной важности. Например, если проект по смерти породил в нем комплекс Бога. В таком случае, если основатель выступил против его чрезмерных амбиций, Оливер мог убить его, убрав ключевую для себя угрозу, что, в свою очередь, полностью развязывало ему руки для дальнейших действий. Это могло бы объяснить часть вопросов. Черт, а кто все-таки были те люди, что пытали его и охотились за Джимом? Вопросы. Вопросы без ответов. Он почувствовал, как слипаются глаза от усталости. Голова накренилась в бок. И тогда из мутной пелены вдруг начала проступать другая картина, навеянная нынешним положением дел. Гостиная в доме Максин рассеивалась как мираж, уступая место видам выцветшей гористой местности, покрытой песком и галькой, простирающейся на многие километры куда ни глянь. А между цепями гор виднеется лощина с расположенными на дне несколькими десятками одноэтажных домов, хаотично сгрудившихся вдоль маленькой и почти высохшей горной речки. Маленький аул, один из многих в этой местности, богом забытое поселение на границе Афганистана и Пакистана с домами, собранными из отесанного камня, кусков скальных пород, кирпичей и строительного мусора. Дует сильный ветер, полный песка, и он вынужден закрыть лицо тканью, чтобы уберечь кожу от обветривания. Командир группы делает знак рукой, призывая всех быть на чеку, и показывает пальцем на дом, по сути, ничем не отличающийся от других, разве что крыша кажется чуть более высокой, и вмещающей, по-видимому, какое-то подобие чердака, и дверь вроде бы более массивная. Их цель находится там. Один из главарей террористических отрядов не лидер организации и даже не его заместитель. Просто полевой командир, но имеющий большое влияние среди здешних повстанцев и старейшин и способный создавать известные проблемы в виде нападения на конвои и минирования дорог. Конечно, людей, подобных Даску, не отправляют на поимку террористической элиты. Это вотчина мировых разведок. А их уровень – искать иголку в стоге сена, отдельных религиозных фанатиков вдоль границы или же настолько глубоко в тылу врага, что генералы просто отказываются посылать сюда регулярные войска. Солдаты – это ведь про доблесть, страну, граждан и матерей, в то время как наемники – это про расходный материал и удачу. Следующий кадр щелкает в его сонной голове. Шесть человек окружают дом. Пусть они и попытались замаскироваться под местных, но бронежилеты, перчатки и отдельные элементы экипировки выдают в них недружественно настроенных чужаков. Поэтому жители, завидев их и быстро оценив намерения, не спешат звать на помощь, а просто стараются скрыться из поля зрения как можно скорее. Крупный солдат, стоящий слева от Дэна, по команде выбивает дверь ногой, остальные прицеливаются через окна. Дэниел вместе с двумя товарищами оперативно врывается внутрь. В углу комнаты на ковре сидит мужчина в традиционной афганской одежде. Судя по густой белой бороде, можно подумать, что он преклонного возраста. Однако крепкое телосложение, минимум морщин на лице и ясный взгляд карих глаз не позволяют точно угадать, сколько ему лет. Рядом с ним полукругом сидят трое молодых людей, самому старшему из которых на вид не более двадцати, а младшему Дэн дал бы лет четырнадцать-пятнадцать. Отец не подает признаков нервозности, чего не скажешь о более агрессивно настроенных молодых людях. Горячая кровь. Он делает знак успокоиться, и взгляды его сыновей перемещаются от автоматов на коврах к нему. Сразу чувствуется, насколько силен его авторитет. «Все в порядке», — говорит он по-английски так, чтобы все могли его понять и спокойно смотрит на сыновей. «Мне нужно поговорить с этими людьми, и потом я вернусь». «Даск знает, что он больше не придет. Их миссия состоит не в том, чтобы поймать его и привести в штаб, но чтобы запытать, грубо, примитивно, вытащив всевозможные сведения и только после этого ликвидировать. Акция устрашения. Пусть знают, что неопознанные вооруженные люди могут найти их где угодно и ответить жестокостью на жестокость. Новый кадр. Они в гостиной». Отца нет уже более двух часов, и сыновья нервничают все заметнее, постоянно перешептываясь. Даск и его товарищ держат их одним глазом на мушке, параллельно поедая лепешки. Другие дежурят снаружи. Царящая повсюду жара пополам со стрессом отупляет. Их движения, хоть и нервозные, но все же как будто слегка заторможенные. Тогда он слышит вопль хозяина дома, разрывающий тишину. Все в комнате поворачивают головы почти одновременно. «Не сдержался. Наверное, приступили к ногтям», — думает устала Дэн. «Или глазам». И тут один из братьев не выдерживает и бросается к автомату. Второй пытается бросить невесть откуда взявшимся камнем в военных, чтобы отвлечь их, прикрывая его. Они кричат. «Камень попадает прямо в глаз товарищу Дэниэла, и он не успевает прицелиться». И тогда Даск вскидывает винтовку и всаживает несколько пуль в старшего, после чего с секундной задержкой расстреливает второго. Переводит ствол на самого юного, но тот продолжает сидеть, не двигаясь. Время вновь начинает течь по-нормальному. Даск сквозь прицел видит глаза паренька. Они расширены, в них стоят слезы, но солдат отчетливо читает в них животный ужас, смешанный с первобытной ненавистью. В ту же секунду он понимает, что запомнит этот взгляд навсегда. Дети не были их целью. Каждый в отряде ненавидел, когда появлялись случайные жертвы среди местного населения. Но раз такое случалось, командир настаивает, чтобы Даск убил последнего брата. Он свидетель. К тому же никто не отменял кровную месть. Дэн отказывается. После долгих споров никто больше не берет на себя ответственность казнить ребенка, ведь он не оказывает сопротивления. На сегодня хватит смертей. Под оглушающие рыдания и проклятия единственного выжившего мальчика они уходят молча, не оборачиваясь, постепенно растворяясь в пыли и песчаных ветрах. Это всего лишь работа. Они первые начали. Ты сегодня спас жизнь товарища, а, возможно, и других. Даск еще долго будет убеждать себя в правоте принятого спонтанного решения, но чувствует, что оставляет какую-то часть себя в этом доме. Словно кусок его души тоже был расстрелян и остался лежать на том залитом кровью полу вместе с телами двух подростков. Еще несколько последующих ночей он будет плохо спать, просыпаясь от любого шороха с заряженным пистолетом на изготовке, постоянно видя глаза того молодого парня. Со временем он свыкнется с этим воспоминанием и страх отпустит. И вот тогда он придет за ним, младший, последний выживший из сыновей. Через год, когда Даск будет находиться в отпуске между заданиями, в своей квартире, прозябая в ожидании новых заданий и тратя впустую накопленные за прошедшие заказы деньги. Он явится среди ночи вместе с четырьмя товарищами, неизвестно как, найдя его, ведь ни на нем, ни на его команде не было никаких опознавательных знаков во время той злополучной операции. С внушительным набором пыточных инструментов и полным отсутствием хоть каких-то эмоций в глазах. Год назад в них бушевала паника и ненависть. Сейчас они были мертвы и полны решимости. Новый кадр. И Дэниел видит себя со стороны, голова избитого до полусмерти, отчаянно выкрикивающего имена банков и названия мест, где лежат его собранные за несколько лет работы средства и по-детски умоляющего не убивать его. Глупая надежда откупиться. Разве можно получить прощение за грехи против отцов? Он думал, что неуязвим, что страх и оружие защитят его, и возмездие из глубин пустыни по определению не сможет призвать к ответу. Как же он ошибался? И когда он уже принял смерть и уверовал в то, что его сейчас пристрелят как собаку, когда проклял себя за тот ненавистный рейд, несовершеннолетний подросток наконец улыбнулся и сказал, глядя прямо в глаза, «Мы квит, Дэниел Даск». Но знай, ты не бессмертный. Живи теперь с этим знанием всю оставшуюся жизнь. Стоит ли говорить, что они забрали все деньги без остатка? А через два месяца он подписался на новый контракт, почти надеясь на то, что его застрелят в ходе выполнения операции. Но в итоге попал в Шоненбург. Ирония, злая ты, сука. Он сильно вздрогнул, как от удара тока. «Эй, командир!» За секунду до этого тихо проговаривает подошедшая с влажным полотенцем и знакомая аптечкой Максин. «Могу присесть рядом?» «Да, конечно», — устало улыбнулся он. «Правда, я бы хотел сходить в душ или хотя бы умыться. Боюсь представить, как выгляжу со стороны». «Не переживай. Ты не страшнее, чем в нашу первую и пока последнюю нормальную встречу. На, держи». Она протянула ему мокрое полотенце. «Оботри лицо, и я посмотрю, не задели ли тебя где-то. Возможно, есть какие-то ссадины или небольшие раны, которые надо обработать». «Спасибо». Он смущенно взял полотенце, провел по лицу и вытер шею. Максим внимательно наблюдала за его действиями. Он украдкой глянул на нее, и девушка поймала его взгляд. Черты ее лица смягчились, а уголки губ приподнялись в спокойной улыбке. И от ее вида у него в груди вдруг разлилось приятное, почти забытое ощущение тепла. Словно будучи продрогшим от лютого холода на протяжении долгого времени, он опрокинул долгожданный стакан бурбона, посылающего импульсы жара в самые удаленные участки тела. Она уже не выглядела раздраженной или напуганной. Внезапное сверхусилие, которое потребовалось приложить во время напряженной операции, сработало как катализатор, способствующий выпуску пара, забрав с собой весь страх и раздражение от визита незваных гостей, и теперь оставило ей только усталость, усугубленную отсутствием ночного сна. Дэн отложил полотенце в сторону, и она придвинулась ближе, чтобы осмотреть его. Их лица внезапно оказались на расстоянии всего нескольких сантиметров. Даск почувствовал теплоту ее дыхания и сладкий аромат шампуня, который она использовала перед сном. Он замер, наблюдая за тем, как ее голубоватые глаза сканируют его нос, лоб, уши, щеки, с той стремительностью и точностью, присущей опытному врачу, через которого проходят десятки пациентов ежедневно. От нахлынувшего стеснения он нервно скосил взгляд вправо, изображая, будто внимательно вглядывается сквозь занавески в дома на противоположной стороне. Но в этот момент какая-то часть его разума задействовала все оставшиеся силы, чтобы запечатлеть эту только что произошедшую сцену, зацементировать ее в памяти навсегда. Смущение сменилось приятной легкостью, от которой ему вдруг захотелось рассмеяться. Смех он услышал, в отличие от невольно проступившей улыбки. «Кажется, тебе повезло. Не знаю, через что ты прошел. Отделался легко. Я не вижу даже мелких ссадин. Ты чего улыбаешься?» Не найдя ничего заслуживающего внимания, к ее радости и, откровенно говоря, неудовольствию Дэна, девушка убрала руку. Затем подошла к Оркусу, послушала его дыхание, проверила швы на ранах и снова вернулась к Эркеру, примостившись на полукруглом диване по другую от парня сторону». Подтянула колени под подбородок, обвела их руками и внимательно посмотрела на него. «Ну, выкладывай», — отчетливо говорила выражение ее лица. «А что, собственно, я могу ей рассказать?» Первой мыслью Даска было желание оградить ее от столь непростой, если не сказать пугающей правды, на ходу пролепетав что-то вроде «У нас тут секретная правительственная миссия», я подписался под неразглашением информации. Однако фраза, подобная этой, как и любые другие дежурные слова, наверняка бы прозвучали по-идиотски заезженно, будто он вытащил их прямиком из цитатника сомнительных боевиков минувшего столетия. Вместе с тем она все равно наверняка не воспримет ту правду, которую он мог бы перед ней излить. «Я работаю в организации, которая отправляет людей в посмертное сознание отошедших в мир иной», Или «меня тут недавно ввергли в состояние клинической смерти, чтобы на излете жизни мозг перебросил меня к мертвому человеку, и мы устроили там перестрелку». Нет, это откровенно отдавало шизофрении. С другой стороны, ей посчастливилось стать свидетелем того, как посреди ночи в дом ввалилось с полдюжины вооруженных человек, один из которых залил полкомнаты кровью, пока она вытаскивала из него пули и зашивала колотую рану. Вряд ли такое под силу переварить любому. По большому счету, она незрима, но оттого не менее крепко уже была повязана с ними в ту самую секунду, когда открыла дверь, ответив на его стук. А если на чистоту, он уже сделал ее соучастником, когда решился использовать ее дом в качестве укрытия. «Да, друг, именно ты и никто другой приговорил ее к пребыванию в вашей компании. Ответственность за еще одну жизнь небезразличного тебе человека». Вот цена сиюминутным решением. — Напомнить тебе, сколько твоих товарищей полегло из-за подобного эгоизма? — задорно вторил ему внутренний голос. Он непроизвольно нахмурился и поджал губы, как будто мыслительный процесс вызывал физическое напряжение. Теперь, если он не посвятит ее в детали и не попытается сделать своим союзником, она рискует остаться наедине со смертельной опасностью, вне зависимости от ее робких попыток обратиться к властям. А так у него будет повод настаивать на том, чтобы Максим была посвящена в детали проекта и получила защиту. Хотя кто бы защитил их самих? Дэн вздохнул. «Думаю, ты хочешь получить хоть какие-то объяснения, да?» Ему удалось придать голосу спокойный и взвешенный тон. Сейчас это снова был тот самый парень, с которым она познакомилась в больнице, а не возбужденный и напуганный человек с выпученными глазами, явившийся к ее порогу парой часов ранее. — Было бы неплохо. После того, что я уже увидела и услышала, могу представить, что ты замешан в чем-то серьезном, наверняка секретном и почти точно незаконном. Не буду требовать от тебя стопроцентной откровенности, но хочется понять, что происходит у меня в доме последние часы. — Справедливо. Все люди, которых ты сегодня видела, можно сказать, мои коллеги. Мы работаем в одном проекте, он называется «Лимит». Один человек, его зовут Аш, «Да, просто аж», — проворчал он, увидев скинутую бровь. «Пригласил меня присоединиться к ним как раз перед выпиской из госпиталя». «Аж, верно. Ты уже говорил про него на встрече, но я не видела, чтобы кто-то приходил навещать тебя», — ответила она. «В этом вся соль. Если он сам не захочет, ты вряд ли узнаешь о его визите. Я тогда спрашивал у других пациентов и докторов, никто его не видел. На секунду даже задумался, не схожу ли с ума». «Неважно, познакомлю при встрече. Если увидимся с ним вообще...» «В общем, это как будто правительственная организация, или фонд, или еще какая-то структура в этом роде. Не совсем официальное, чего уж таить. Пока понятно?» Неопределённое мотание головы. Он почесал затылок. В общем, тогда остановимся на версии, что это научный центр, на чьи исследования выделяются очень большие средства из неофициальных источников. Микаэль, тот доктор, руководит медицинским департаментом. Громила Матео, которому ты спасла жизнь, начальник службы безопасности. Девушка из его команды, а двое парней аналитики. — Исследования центра очень узкопрофильные, в смысле настолько специфические, что из-за них несколько часов назад нашу базу атаковали вооруженные до зубов люди, и мы единственные, кому удалось уйти оттуда живыми. — Напали? — она уставилась на него, инстинктивно прижав ладонь ко рту. — Боже, как это возможно? Они... эти люди убили других твоих коллег? — Да, — мрачно ответил Дэн. — Мы пока не знаем, кто они. — Есть предположение, что это люди нашего, так сказать, вышестоящего начальства. — Люди начальства? То есть тоже ваши коллеги? Я... я не понимаю, правда. Если на вас напали и есть жертвы, нужно ведь вызывать полицию, армию, не знаю, хоть кого-нибудь, обратиться в СМИ. Она нервно мотала головой, словно пытаясь помочь себе вспомнить, что должен делать любой законопослушный гражданин в случае наступления кризисной ситуации. Какими должны быть исследования, чтобы кто-то осмелился развязать бойню из-за них? Ты сказал «база»? Что же это за центр такой?» Максим перебирала в голове знакомые медицинские исследовательские институты в Швейцарии, но варианты, подходящие под случай Дена, не приходили в голову. «У них есть медицинский штаб и охрана. Значит, это, возможно, какое-то биологическое или химическое оружие, финансируется из неопределенных источников, Но в этой обширной категории могут быть и террористические организации. Тогда зачем им мог понадобиться Дэниел, если он был солдатом, пережившим тяжелое ранение? Ничего не понимаю». Она вновь испуганно посмотрела на него, резко вздохнула и сложила руки на груди, как будто ей стало некомфортно или холодно. «Вижу ты в замешательстве». «Пойми, сейчас нельзя звать на помощь. Есть подозрение, что это люди, работающие на власти, поэтому именно этого они и ждут. Им нужно уловить наше малейшее движение, и тогда они сразу нас вычислят и накроют. Моментально. Именно поэтому мы не могли придумать других вариантов. Мы не можем укрыться в домах или квартирах наших людей. Не можем выехать из города. И не можем пойти в полицию, так как нас уже окрестили врагами народа». Нас задержат и сразу доложат тому, кто и отдал приказ, или сразу пристрелят на месте и потом уже доложат. Эти люди, мне трудно охарактеризовать, кто они на самом деле, но они ни перед чем не остановятся в попытках довершить начатое и уничтожить абсолютно весь лимит. Само наше существование является для них огромной угрозой. Мы все потенциальная угроза для их планов». Дэн понял, что неосознанно использовал местоимение «мы». Кажется, он давно уже принял решение, что отныне его путь связан с этой бандой сумасшедших. Странно, но эта мысль показалась ему естественной. Хотя был ли сейчас иной выход? Они могут либо умереть, либо выиграть это противостояние. А что будет потом? Впрочем, он сам решит, когда это потом наступит. Она выжидательно смотрела на него. Максим. Слово «милая» чуть не сорвалось с его губ. К сожалению, это лишь часть всей картины. То, что я скажу тебе дальше, тебе очень трудно будет в это поверить, очень. Тем не менее, просто выслушай. Самое сложное сейчас. Он посмотрел ей прямо в глаза и мысленно молил, чтобы она поверила и не отреагировала так, как он в свое время, впервые услышав об этом, от Аши с Гайдером. Самостоятельно придя к осознанию существования посмертия через туман сомнений, сейчас он искренне хотел, чтобы она доверилась ему сразу. В лимите смогли приоткрыть завесу смерти, выяснив, что происходит с человеком, когда он умирает. «Что за бред?» — почти сразу напряженно бросила она. После всего ужаса, который она пережила, а потом и услышала, последняя фраза выглядела как попытка добить ее совершенно глупой, безумной идеей, взятой из дешевых научно-фантастических романов. Девушка подумала, что, наверное, он пытается воспользоваться ситуацией и придумать какую-то удобоваримую версию, ведь правда о деятельности его конторы может быть много грязнее и страшнее, чем она предполагала. «А что, если никакая это не ликвидация, а обычная контртеррористическая операция спецслужб?» «Да слушай, пожалуйста». Дэн пытался вложить в голос всю свою уверенность. «Попробуй абстрагироваться от всего, что ты знала раньше». После смерти наше сознание переносится во что-то вроде другого измерения. Как мне объясняли, в последние мгновения жизни мозга наше бессознательное, испытывая колоссальный стресс в попытках обеспечить дальнейшее существование, генерирует новое измерение, куда переносит сознание». Нечто вроде собственного маленького мирка, сотканного из пережитых воспоминаний и багажа опыта, накопленного при жизни. Человек обнаруживает себя в совершенном одиночестве, в месте, в котором умер, и какое-то время там существует, достраивая постепенно новую обитель. Но это лишь верхушка айсберга. Нам еще неизвестно досконально, как все это работает. Повисла тяжелая, гнетущая пауза. Девушка угрюмо смотрела на него, и лицо ее выражало недоверие и страх. Если он ей врет, хорошо, она готова принять его отказ рассказать правду о своей организации и деятельности, но вот если он сам верит в то, что говорит, тогда ей следовало бояться». Даск молчал, желая дать девушке высказаться первой. Наконец Максим проговорила. «Дэн, я около часа назад прооперировала вашего друга, впустила вас посреди ночи». Когда я упомянула, что не буду требовать от тебя всей правды, я не имела в виду, что ты можешь откровенно лгать мне. Мне кажется, хотя бы из уважения за то, что я уже сделала для вас, я заслужила какое-то подобие правдоподобной версии произошедшего с вами». Голос девушки дрожал. «Я дико устала, поэтому сейчас крайне неудачное время для подобных росказней. Меня вообще не должно было быть сегодня дома. Я должна была подменить Жаклин на ночном дежурстве». И если ты не можешь или не хочешь сказать правду о том, где и чем ты занимаешься, я, пожалуй, пойду чуть вздремну. У меня, между прочим, медицинское, хоть и не полное образование, я не идиотка. А ты пытаешься меня убедить в том, что я зря спасала твоего друга, потому что, видите ли, смерти нет. Тогда зачем я и этот ваш доктор вообще спасали его? Больше всего Максин ненавидела, когда ее держали за дуру, а сейчас именно это и происходило. Дэн насупился, слушая ее. Он тоже был на взводе. Еще днем он мирно обедал с Гайдером в столовой, даже в кошмарном сне, не предполагая, что уже через час-другой будет бегать по полутемным коридорам, отстреливаясь от закованных в броню штурмовиков, видя, как хладнокровно пускают в расход умнейших людей, профессионалов своего дела, некоторые из которых успели стать ему приятелями. Отто, Мередит, Генри. Вся легкость бытия, кратковременно подаренная ему после выхода из госпиталя, улетучилась, словно кусочек скомканной бумаги, подхваченный внезапным порывом шквального ветра. Большую часть жизни он был злым, жестоким, сеял смерть по приказу, и эту суть нельзя было искоренить за несколько дней дураковаляния на больничной койке. Ему захотелось резко ответить Максин, обвинив в скудоумии и нежелании довериться ему, как вдруг в их разговор встрял новый голос. «У меня, знаете ли, тоже медицинское образование. Чуть-чуть, всего лишь пара докторских и несколько попаданий в шорт-лист претендентов на Нобелевку». Сонный Гайдер бесцеремонно встрял в разговор. «Вижу, у вас тут очаровательное уединение, не хотел мешать, но, видите ли...» Тут мой пациент, поэтому работа не дремлет. И краем уха подслушал вас, чего уж стоит. И решил высказать пару слов в поддержку Дэниэла, пользуясь авторитетом своего скромного образования. Так вот, то, что хоть и несколько примитивно, но технически верно описал наш общий друг, отнюдь не бред, не теория заговора и даже не попытка придумать глупую отмазку, чтобы дама отстала с расспросами». Более того, Лимит не только выяснил про существование этого для простоты терминологии измерения. Мы научились забрасывать туда наших агентов, чтобы говорить с отошедшими на тот свет людьми. Когда я говорю «забрасывать», то имею в виду буквально «раз», и твое сознание оказывается в голове умершего. Спасибо крови, содержащей генетическую память. И вот Дэн у нас... Он подошел и бесцеремонно похлопал его рукой по плечу. Один из самых перспективных и попадающих надежды прыгунов. Ловцы жемчуга ныряют на дно океана, а твой дружок ныряет в чертоги мертвого сознания, ища там сокровища, потенциально обладающие несоизмеримо большей ценностью, нежели все жемчужины мирового океана. И потом не говори, что я плохой второй пилот. Уже тихо и подмигнув, добавил доктор Дену, и как ни в чем не бывало, отошел на кухню в поисках кофе. Максим проводила его недоуменным взглядом, силясь что-то ответить, но так и осталось сидеть с полуоткрытым ртом. Дэн смотрел куда-то в пол, слегка улыбаясь. Он все никак не мог понять, как работает мозг у этого человека и как тот сохраняет эту порой кажущуюся сверхъестественной способность шутить в самых непристойных обстоятельствах. С позиции психоанализа это наверняка было разновидностью защитной реакции. Но тогда тяжело даже представить, в ответ на какую психологическую травму могла сформироваться настолько своеобразная психическая оборона. Он отогнал эти мысли и попытался вернуть внимание девушке. «Прости его. Мне самому не просто свыкнуться с его манерой общения. Но если выкинуть весь юмор, Гайдер прав. Лимит действительно научился работать с этим измерением, и я был там. Дважды. Гулял по земле, видел растительность и пепельно-серое небо а еще темные пустые колодцы в мертвых глазах Джима и, залитое кровью лицо Питера. А теперь кто-то со стороны пытается присвоить себе эти наработки, убирая неугодных людей, которые могут помешать их планам. Причем, должен признать, убирая весьма обстоятельно, схематично, масштабно, с по-настоящему пугающей методичностью. И еще раз прости, что был вынужден втянуть тебя в эту историю, но, как ты заметила, у нас не было выхода. Закончил он свою невеселую речь. Максим провела руками по лицу, помассировав кончиками пальцев лоб. Шумно втянула воздух и предприняла еще одну попытку. Даниэль, начала она, — «ты хороший человек. Даже несмотря на ночное вторжение, все равно хороший. Я вижу, как ты хочешь помочь своим товарищам, и я правда хочу тебе поверить, но помоги и ты мне. То, что вы сейчас говорите...» «Ты же понимаешь, насколько фантастически это звучит? И будь правдой, как ты вообще можешь рассказывать мне нечто подобное? Это же информация не просто сенсационной важности. Это переворачивает основы мировоззрения, потенциально подрывая фундамент религии чуть больше, чем полностью. Возможно, события, сопоставимое с открытием печатного станка или получением энергии». Все это выглядит как настолько секретная информация, что должна быть заперта в глубоких подвалах ЦРУ, в аккурат между останками Розуэльской катастрофы и карты Атлантиды. А учитывая, что людей убивают много меньшее, у меня складывается впечатление, что ты пытаешься сделать меня соучастницей, чтобы я не могла от вас сбежать. Нарочно привязываешь к вам». Все естество девушки протестовало против открывшихся ей сведений. Согласиться поверить Дену и его чудаковатому, пусть и весьма опытному в медицинских вопросах, доктору было сродни предательству самой себя. Ее отец был рентгенологом, целиком полагающимся на надежное и точное оборудование. Мать больше 20 лет преподавала химию и могла объяснить любые процессы в организме или окружающем мире посредством комбинации различных веществ и элементов. Максим выросла в семье материалистов и реалистов. Ее воспитание и внутренние стержневые принципы сделали ее прагматиком, что в итоге предопределило путь в медицину. Да, пока она не на самой вершине профессии, но уж о человеческом организме знает куда больше, чем многие. И сейчас получается, что некая кучка командос напополам с программистами где-то под землей смогла обнаружить неисследованную доселе область мироздания, граничащую с мистицизмом и древними оккультными ритуалами. И в этом всем по уши увяз парень, с которым ей так хотелось вновь увидеться и подумать о возможных дальнейших отношениях. И все же, все же где-то внутри нее Дэниелу как будто бы удалось посеять семя сомнений. Прагматизм и реализм не отрицают поиска основанного на фактах объяснения того или иного явления. Если наука признает наличие сложно поддающихся осознанию феноменов, таких как квантовая невидимость или телепортация, вплотную приблизилась к эмпирическому подтверждению теории струн, то почему нельзя дать шанс идее о потенциально еще одной новой вселенной, микрокосмосе, поиском которого были заняты величайшие философские и научные умы на протяжении столетий? До да чего уж столетий. Тысячелетий. И в отличие от упомянутого мира квантовых событий, недоступного ни для кого, кроме горстки ученых, и безграничного масштаба Вселенной, несмотря на всю свою исследованность, все еще доступной ограниченному числу смельчаков, речь сейчас шла о реальной возможности для человека приоткрыть завесу сакральной тайны, древней, как само мироздание. И ведь нельзя было отрицать того, что наука бесспорно обладает безграничной толерантностью в отношении исследования самых необычных областей. Само появление научно-технической революции, в ходе которой человечество пережило стремительное развитие от создания машины ЭНИАК до открытия промышленного термоядерного синтеза, Уже заставляет среднестатистического обывателя поверить в то, что в мире плюс-минус все может быть изучено и воплощено в реальность, а на такие преобразования потребовалось всего сотня лет. Так может в данный момент происходит то же самое? Накопление уникального знания, создающего предпосылки для парадигмального сдвига в науке. Но ведь тогда получается, что вломившиеся в гостиную Максин люди, если, конечно, взять за основу, что все сказанное ими является правдой, и стоят в авангарде передовой медицинской мысли. Возможно, через десятки лет они встанут в один ряд с такими выдающимися людьми, как Хокин, Калферов или Вонг Стал. Во всяком случае, как бы она ни старалась, ей не удавалось представить этих людей в роли сумасшедших или религиозных фанатиков. Доктор вполне себе профессионален, да и история о вербовке отставного спеца для выполнения теневых операций, инициируемых около правительственными учреждениями, не такая уж и неправдоподобная. На своей работе она пересекалась с гораздо более странными посетителями, которые сначала заходили пообщаться к главному врачу на высокоморальные темы, а уже спустя несколько минут их кричащих и в смирительной рубашке увозили в палату. Бросив пронзительный взгляд на Дэниела, она сказала «Хорошо. На секунду предположим, что это правда. Но что же тогда делать?» «Сказанное тобой не отменяет того обстоятельства, что на обеденном столе распростерт человек при смерти». «Уже нет», — твердо заявил голос Микаэля из кухни. «Мы спасли его». «Неважно», — огрызнулась Максим. «Это же пули, да? А если вас кто-то видел? Эти люди могут попытаться найти меня, родителей, думая, что я как-то связана с вами». «Может, нам все-таки попытаться связаться с властями, а? Среди моих коллег есть друзья в полиции, детективы, мы можем...» «Не нужно никому сообщать, девочка!» Все трое разом обернулись, словно посреди комнаты из ниоткуда материализовалась потусторонняя сущность. Приглушенный голос доносился из тела лежащего на столе. «Вы так шумите, что даже простреленного на ноги поднимете!» «Матео!» — взревел Гайдер и подскочил к нему. За ним последовали Дэн и Максин. «Тебя не так-то просто убить, а? Я же говорил, что скорее его добьет дешевое пойло, нежели пули и ножи!» Огромный мужчина постарался выдавить из себя улыбку, однако это потребовало бы слишком больших сил. Поэтому он ограничился прерывистым вздохом, зажмурился, медленно приоткрыл глаза и тихо произнес одними губами. «И не надо на меня так таращиться. Давайте сделаем вид, будто я просто неудачно почистил свое табельное оружие, ну и рука одернулась. Кроме шуток». Он не без труда сфокусировал свои черные глаза на девушке. «Милая, мы уйдем отсюда на рассвете, и ты нас больше не увидишь». Его накрыл сухой кашель и гайдер молнией метнулся к столу, принеся оттуда стакан воды. «Вот, выпей, друг. П Полегчает» мягко сказал он, другой рукой приподняв слегка голову Матео. Дэниел покачал головой. «Тебе нужно отдохнуть, Амиго. Не думаю, что утром ты сможешь передвигаться, даже с нашей помощью. Сейчас нас спасает то, что никто не знает, где мы. Но если утром мы решим покинуть укрытие, то наши передвижения станут гораздо более рискованными, и мне кажется, что нужно еще немного подождать, параллельно прорабатывая план ответных действий». «Ответных действий!» — прокряхтел Оркус. «Шутник. Ладно, допустим. Сколько нас?» — поинтересовался он с закрытыми глазами. Было видно, как ему тяжело давалась любая физическая активность. Единственным его желанием было поскорее провалиться в спасительный сон, но мозг упрямо отказывал ему в этой привилегии. «Шестеро. И мы не знаем, что с Ашем. Возможно, он жив. Во всяком случае, последние показатели свидетельствовали об этом». Однако мы не придумали, как связываться с ним. Сейчас его датчик не отображает никаких данных. Местоположение оборвалось в доме Оливера, и мы... «Бездельничаете!» — с плохо скрываемой иронией хрипло произнес голос откуда-то с лестницы. Максим тихо вскрикнула от неожиданности. Дэн выхватил из кобуры пистолет, нацелив его в сторону голоса, и потом изумленно опустил. Гайдер нецензурно выругался. «Неужели...» Единственный из всех присутствующих сохранявший спокойствие, хотя, вероятно, просто из-за отсутствия сил реагировать на что-либо, прохрипел Оркус. «Поставить Макарова следить за вторым этажом? Какая профанация!» — сказал Аш, медленно спускаясь вниз по ступенькам. Он хромал. «Я так понимаю, это все, что осталось от лимита?» Дэн слегка толкнул Максим плечом и шепнул на ухо. «Это Аш». Я же говорил, ты не узнаешь о его присутствии ровно до тех пор, пока он сам этого не захочет. Глава 45. Собрание. Апрель 2033 года. Дом Максин. Ашу повезло уже который раз за минувшие сутки. Пуля из полицейского пистолета прошла через левый бок на вылет, задев селезенку. Чуть правее и попала бы аккурат в желудок. Ранение не очень серьезное. Небольшое медицинское вмешательство и стандартные импланты позволят ему не умереть, но он ослабел, потеряв изрядное количество крови, пока добирался до дома Максим. Если прибавить к этому многочисленные ушибы, пробитую обоюдоострым клинком насквозь руку и сломанный нос, то Гайдеру придется потрудиться, чтобы быстро поставить его на ноги. Аж мог передвигаться, но считаться полноценной боеспособной единицей вряд ли, как констатировал Микаэль. Впрочем, он с этим диагнозом был категорически не согласен. Уже светало, и первые лучи весеннего солнца, норовящего вот-вот вступить в май месяц, осторожно озаряли гостиную, причудливо рассеиваясь сквозь белые плетеные занавески. Ветра не было, равно как не было слышно гула автомобилей, лая собак и даже пения птиц. Словно сама природа боялась потревожить напряженную атмосферу, царившую в помещении на протяжении последних часов. Радость от встречи с руководителем, негласно занесенным в и так уже объемную книгу мёртвых лимита», быстро выветрилась подобно дешевому парфюму, наутро сменившись тягучим и тревожным ожиданием дальнейших действий. Дэниелу пришлось с грустью признать, из его подопечных получились так себе дозорные – Друг Макарова, Мишель, отключился почти сразу, после того, как прикончил тарелку приготовленных им собственноручно сандвичей. Не выдержав подобного зрелища, через час рядом на и Андрей, тем самым полностью провалив караул на втором этаже, чем с благодарностью воспользовался Аш. Эн не говорила о результатах своего ночного бдения, раздраженно буркнув нечто вроде «Я глаз не сомкнула, в отличие от остальных». Но ее взгляд, старательно скрываемый ото всех, но с завидной регулярностью падающий на Микаэля, не укрылся от Дэниэла. Очевидно, в больнице между ними произошло что-то помимо стычки с вооруженными наемниками, и теперь это что-то не давало Энни покоя. Чего нельзя было сказать про доктора, безмятежно шефствовавшего уже над двумя пациентами и, казалось бы, старательно не замечающего ее присутствия вовсе. Как бы то ни было, Дэн решил повременить с расспросами его об их злоключениях в клинике, сосредоточив все свое внимание на Аши. Он не стал сильно распространяться о том, что произошло в доме Оливера, отметив лишь, что ему удалось вырваться, после чего он бежал к особняку доктора Лемона, поскольку он хранил данные о медперсонале, включая Максин. Узнав ее адрес, он угнал машину и двинулся в сторону их укрытия. И вот теперь наступило время для сессии вопросов и ответов, как это порой называют, на которой предстояло определить их дальнейшую судьбу. Члены группы понимали, что начатая погоня не прекратится, и в данный момент, вероятнее всего, те, кто пытался их убить, прочесывают город. Не найдя их, зона поиска, очевидно, будет кратно расширена. При этом не исключено, что работать они могут в связке со службами правопорядка, учитывая текущие обстоятельства. В угнанной машине Ашу удалось послушать радио. Про штурм базы ничего, но про смерть Леммана и стрельбу в госпитале уже появились новости на всех каналах. Страшная бойня потрясла страну ночью. Поздно вечером в медицинском комплексе Шоненбург, близ столицы, было обнаружено тело именитого профессора Генриха Лемонна. Несмотря на оставленную предсмертную записку, полиция пока не готова принять версию самоубийства, учитывая обстоятельства смерти, а именно явные следы перестрелки. Около кабинета были обнаружены тела представителей охраны и двух неизвестных. Кроме того, при осмотре салона и багажника, вероятно, принадлежащей убитым машины, на парковке были найдены тела еще трех мужчин, личность которых устанавливается. Наконец, камеры слежения зафиксировали двух подозреваемых, мужчину и женщину, спешно покинувших госпиталь вскоре после драматических событий. «Любому, кому довелось увидеть их или заметить что-то необычное в своем районе, надлежит незамедлительно сообщить об этом властям». Далее следовало достаточно детальное описание беглецов. Особо много внимания было сосредоточено на описании примет Гайдера, и последний был вне себя от ярости, когда дикторы как под копирку описывали его как худощавого мужчину средних лет. «Таким образом...» — подытожил Аш. «Непонятно, действуют ли эти неизвестные вместе с полицией. Но факт того, что Гайдер и Эния засветились на месте преступления, заставит городские службы активно искать нас в первые 24 часа. Я видел много полиции около дома Лемона». «Мы можем успеть пробиться в Италию? Или на север, в Германию, Францию?» – спросил Макаров, прислонившийся к лестнице. «У нас же есть тайники и конспиративные квартиры почти в каждой европейской стране». Заляжем на дно в лучших традициях агентов, слитых собственными разведками. Оттуда потом двинемся в страны, которые ни с кем не подписали закон об экстрадиции. Это проблематично. Произошедшее событие весьма резонансное для Швейцарии. Информация о Гайдере и Энн уже, скорее всего, передана не только в местные органы безопасности, но и Интерпол и службы запредельных стран с пометкой «особо опасные». «Так что наши физиономии вскоре будут широко известны за пределами скромной Швейцарии. Пока мы тут болтаем, приграничные страны блокируют пути отходов от дорог и вокзалов до частных авиапарков», — спокойно отметил Аш. «Швейцария не штаты, но в качестве следующего шага они начнут отслеживать все камеры наблюдений, а водителям такси, общественного транспорта, да и просто всем неравнодушным пообещают награду за любые сведения о подозрительных лицах». В ближайшее время страна будет буквально накрыта куполом. Я бы еще мог, в теории, допустить бегство через горы, но только раздельно, из разных пунктов. Однако он мотнул головой на Матео. Для этого надо решить вопрос, что делать с нашим крепышом, да и я в не намного лучшем состоянии. «А что решать-то? Ты прав, можно разделиться и попытаться бежать, но чую я это вопрос времени, когда нас найдут». Повернул к нему голову Оркус, продолжая лежать на столе. Выглядел он лучше по сравнению с моментом прибытия в дом Максин, хотя все его телодвижения по-прежнему ограничивались легкими кивками головы до шевеления ног и кистью здоровой руки. «Меня можно бросить. Я к этому морально готов с того момента, как меня подстрелили. До сих пор не возьму в толк, зачем вы меня сюда притащили. Мне стыдно перед Максин за свой убогий вид и причиненные хлопоты». Он посмотрел на нее, и девушка ответила ему грустной улыбкой. «Поэтому, с моей точки зрения, вариантов всего два. Либо мы собираем силы в кулак и, как мангуст, наносим удар кобре, либо разбегаемся и заползаем в щели, как тараканы». «Не осознавал ранее, сколько зоологических метафор может уместиться у тебя в голове, друг?» — обронил в образовавшемся вакууме разговора Гайдер. «Когда ты научился читать?» «Оркус» скорее пролаял, нежели рассмеялся и сразу скривился от боли в боку. Аж продолжил. «Матео прав. Насколько я понял, перед штурмом они разом накрыли всю нашу сеть, и из других стран помощи ждать бессмысленно. Отель разворочен. Румынская группа «Оркуса», предполагаю, тоже уничтожена». «Извини меня за пессимизм, но говорю как есть. Ограниченность коммуникации и герметичность нашего проекта всегда виделись мне в качестве основных преимуществ. Поэтому враг и обернул их против нас, выиграв битву». «Но не войну, так ведь?» — встрял, сидевший напротив Дэн. Энн кивнула. Гайдер закатил глаза. «Если часть их сил рассеяна, занятая нашими поисками, надо пробовать контратаковать, бить в голову змеи, точнее, в голову Оливера. «Вернемся и заставим его ответить за все». При этих словах Максин посмотрела на него и инстинктивно взяла себя за плечи, словно съежившись от холода. Дэн посмотрел на нее и подумал, что она, вероятно, предпочла бы бежать, спасаться, затеряться среди незнакомцев в незнакомом для нее большом мире. «В этом и состоит ловушка, Максин». Огромный мир заставляет поверить в собственные способности спрятаться и сделаться невидимым от любых глаз, растворившись в толпе, подобно сахару в воде. Это хорошо работает, когда ты хочешь стать невидимой для родителей, друзей или навязчивого бойфренда. Но современные технологии поиска и опознавания людей, стоящих на службе у правительств, к тому же поддерживаемые неутомимым искусственным интеллектом, не дадут спать спокойно. Он вспомнил, как читал когда-то про одного диктатора островного государства. Боясь быть убитым секретными службами, он чуть ли не каждый день менял место ночлега. Впрочем, на него все равно было совершено более шестисот покушений. Враги так и не добились своей цели, но едва ли молодая девушка, без опыта выживания, не видевшая мира дальше родного города, будет готова прожить остаток жизни в бегах, просыпаясь по ночам в холодном поту от любого шороха. «Оливер мертв. Я убил его» мрачно уронил слова «Аш». «Ну, точнее, пули его охраны». Все в комнате смолкли. «Черт!» Несколько недоуменно обронил Даск. «Ты не упоминал об этом маленьком нюансе раньше?» «Хотел рассказать всем, и теперь предлагаю сесть и разобраться в текущей ситуации. Что у нас есть на данный момент? А есть оливер Вермаслоу, располагающий ресурсами и уж точно большими амбициями». За время работы он накопил достаточно связей, чтобы иметь возможность найти новых и более могущественных покровителей, с которыми можно было поделиться разработками за кругленькую сумму, да и в целом раскрыть проект в новом ключе. Его приводило в бешенство текущее направление развития нашего дела, о чем он неоднократно говорил мне, и, вероятно, критиковал основателя, будучи несогласным с тем, как тот растрачивает потенциал разработки. «Оливер хотел большего — новых клиентов, контрактов на прыжки к самым разным людям. Тогда он решил договориться с Вонг, взяв ее в долю. Если принять гипотезу, что Алания хотела заниматься наукой дальше, пробуя те радикальные направления, которые она по каким-то причинам не могла реализовать на текущем проекте, то можно допустить, что она согласилась продолжить реализацию научных идей параллельно работе здесь». В конце концов, она сама говорила о беспрецедентных возможностях, которые дает изучение по смерти. «Возможно, один из мотивов тоже мог быть связан с Основателем», — предположил Микаэль. «Она имела прямой доступ к нему и, скажем, тоже разошлась с ним во взглядах». «Допустим», — кивнул Аш, — «благодаря Джиму мы знаем, что Оливер дал ей ресурсы и инфраструктуру, чтобы она проводила свои эксперименты». Вопрос, откуда у него деньги. у ведь не дурак просить гранта от государства или кредиты на закупку оборудования, съязвил доктор. Я разгадал это, пока ехал сюда. Признаюсь, тут моя вина. Все недоверчиво посмотрели на него. В январе я взял задание и достал ключи от ноутбуков Уильяма Барнса. Помню эту миссию. Тогда все было как-то очень срочно, чуть ли не высший п -п приоритет. «Оливер очень хотел, чтобы мы взялись за нее, хотя личность лорда показалась мне ничем не примечательной. Банкир террористов, что с того? Но суть была не в данных Барнса, а в допуске к его теневой бухгалтерии. Миллионы черного нала на счетах, доступ к которым имел только он. И я дал эту информацию Маслоу, будучи уверенным, что он передаст или даже продаст ее разведкам». Понятно, что он взял малёха себе из общей копилки и дал дальше парням из ЦРУ или других служб работать с данными. «Предприимчивый парень, нечего сказать», — хмыкнул Дэн. Для него это не показалось чем-то шокирующим и заслуживающим порицание. В конце концов, операции по устранению врагов народа и свержению неугодных режимов давно уже стали одним из неформальных источников дохода для спецслужб по всему миру. Спустя некоторое время Алания добивается своего, открывает способность возвращать сознание обратно. А это уже бизнес совсем другого масштаба, и у Маслоу срывает крышу от замаячивших на горизонте перспектив. Чтобы не подставиться нам, он находит сторонних людей, бизнес-партнера и посредника, которому предлагает сорвать куш, выкупить у Вонк разработки. Видимо, они вместе обустроили ту лабораторию в Румынии, чтобы найти Джима и выяснить у него местоположение Криптекса с данными. Нам же он дает наводку о предполагаемой связи Вонг с кем-то сторонним и предлагает мне установить слежку. Оливер знал, что Джим сорвет сделку, перехватит Вонг и данные. Маслоу кидает своего несостоявшегося партнера, Догана, да еще получает шанс навесить на него ярлык главного врага Лимита. Однако случается непредвиденное». «А Ланя скрывается с места перестрелки?» – спрашивает Макаров. Это было шоком и для Джима, и, как мне сказал Оливер, для него самого. Он не думал, что она предаст. Хотя, мне кажется, он сам планировал уничтожить ее со временем. Ни к чему ему такой рискованный партнер по бизнесу. «Хорошо, Оливер кинул Догана, а к его самого», – продолжал размышлять Андрей. «Что она планировала делать после, если ее начал искать он, турецкий партнер и мы?» Как она планировала жить-то дальше? В этом и главная загадка, я пока не понимаю. Перед тем, как попытаться вышибить из меня дух, Оливер сказал, что она, цитата, «сожгла себя». Вот уж дикость, признаюсь. «Это очень странно», — сказал Гайдер. «В смысле, понятно, почему именно сожгла, чтобы не оставить генетического материала. А вот с точки зрения дальнейшей жизни не похоже на часть гениального плана». Я неплохо знаю Аланию. Она любит головоломки, ребусы, но такие, чтобы их можно было разгадать. Ей нужно, чтобы головоломка всегда вела к какому-то результату, чем-то заканчивалась. А сейчас я не вижу, что она, как ученый, хотела из всего этого извлечь. Если всего лишь деньги от этих двоих, то пахнет бредом. Они и так у нее водились. Поэтому это или инсценировка, и она жива, или все еще проще. Ее кто-то убил. Этот Доган, например. «Что ж, видимо, гениальная женщина оказалась не таким гением, каким себя считала», — хихикнула Энн. «Так сказать, сама себя перехитрила». Гайдер хмуро посмотрел на нее, на что Энн ответила вскинутыми бровями. «Нет, смотри, Доган сам ее искал», — вставил слово Дэн. «Люди в больнице хотели захватить тебя, а в багажнике у них трупы. Почти на сто процентов уверен, это люди Оливера. Доган сыграл с ними на перегонки». Тогда и люди, пытавшие меня, тоже его, потому что они искали Аши и координаты базы. Олигар ведь точно знал все. «Видимо, как и команда, напавшая на лимит», — тихо сказал Оркус. «Те парни, как они развели нас! Мазлоу бы до такого не додумался. Извращенно жестоко». «Совершенно верно», — подхватил Аш. «Олигар перед смертью сказал мне, что его предали. Его начальник охраны не был с ним, когда приехал я». Часть охраны, в принципе, бросила его. Видимо, тут какая-то игра. Их перекупили или вовсе устранили. Сам же Оли хотел арестовать нас, слить после неудачи Джима. Ему нужен был только Криптекс». «В принципе, все выглядит логично», — резюмировал Дэниел. «Похоже на войну разведок за гениального человека, который всех обвел вокруг пальца, но...» «Оливер вынашивает планы, творит дичь, у него десятки людей по всему городу планируют операцию против нас, а лучший научный сотрудник пропадает и, вероятно, мертв. Почему до сих пор не вмешался этот ваш основатель?» «Мердок», — сказал Аш. «Что?» «Его зовут Мердок», — так однажды сказал мне Оливер. «Не знаю, настоящее это имя или нет». «Ты прав. Я бы очень хотел понять, почему он бездействовал, видя, как у него забирают власть и уничтожают его детище. Мы не можем исключать, что за всем этим стоял он с самого начала. Это позволяет допустить, что он использовал Аланию против Маслоу, подговорил ее предать его на сделке и избежать от Джима, тем самым настроив против него своего же союзника. Доган давит на Маслоу, ведь он терпит потери, а Криптекса нет». Оливер паникует, оказывает всяческое содействие в поиске Криптекса. Параллельно с этим Мёрдок избавляется от Вонг. Страх перед гневом кинутого покупателя с одной стороны и нами с другой давят на Оливера с двух сторон. Он уже не может перейти дорогу начальству, у него попросту нет козырей. И когда он узнает, что Криптекс у нас, то решается на отчаянный шаг. Очернить лимиты, и арестовать нас, чтобы добыть устройство, тем самым обеспечив себе козырь в борьбе с Мёрдоком. «Оливер думал, что устранит лимит, но на самом деле лишь выполнял его план?» «Думаю, да», — подытожил Аш. «Использовать Оливера сперва для зачистки НАСА, потом чтобы забрать Криптекс. Если бы Оливер убил меня, а вы выжили, то все равно считали бы врагом номер один именно его. Вероятно, попытались бы добраться до него, а потом бы от вас также избавились». Если же Оливеру удалось бы прикрыть лимит, то так даже проще. Потом Мердок мог легко скомпрометировать масло, повесив на него предательство и убийство Вонг. Установилась мрачная тишина. Все переваривали услышанное. Гайдер отвернулся и смотрел задумчиво в окно. Энн осталась стоять со скрещенными руками, глядя в пол. Андрей и Мишель многозначительно молчали, ожидая продолжения. Получается единственное, с чем он просчитался, это то что мы выжили, тихо проговорил дэн. Теперь все кусочки сошлись в единое панно. Волею судьбы он угодил в эпицентр шпионских разборок между сильными мира сего. Опять политика, то от чего он так хотел убежать и никогда не возвращаться, все равно настигла его издевательски направив на прежний путь только окольными путями. На миг ему стало страшно от осознания того, что он не знает, как разорвать этот круг насилия в своей жизни. Ведь он почти умер, но вернулся из мертвых, чтобы снова отбирать жизни у других. Горёбаное колесо сансары. Его руки сжались в кулаки, по скулам заходили желваки. Усталость вновь отступила, будучи вытесненной куда-то на обочину переживаний гневом и яростью, Ему казалось, что от всего услышанного и пережитого он наэлектризован так, что нечаянно прикоснись к нему, и можно будет получить разрядом тока. И сейчас он чувствовал себя словно сжатая пружина, в которой было очень много потенциальной энергии, готовой в любую секунду преобразоваться в кинетическую и начать сметать все на своем пути. Ему хотелось немедленно схватить оружие, сесть в машину и прорваться к логову этого проклятого Мордока, чтобы последней яркой вспышкой от выстрела пистолета закончить эту историю. Ему хотелось прокричать во все горло «Чего мы ждем? Поехали!» Но он помнил сказанное Ашем на базе, его слова о том, что он хочет видеть в Дене надежного бойца и члена группы, и решил, что сперва необходимо все продумать и только потом действовать и тогда вдруг он услышал всхлип и увидел стоящую у косяка двери Максин. После услышанного она больше не имела сил удерживать тот груз, что свалился на ее плечи. Как человеку, посвятившему себя служению жизни, ей было горько от осознания того, сколько людей уже погибло в угоду неким эфемерным интересам неизвестных никому могущественных людей». Но как человеку, придерживающемуся принципа любить ближнего своего как самого себя, ей стало нестерпимо плохо от того, как обошлись с этими людьми. С молодой девушкой-солдатом, с этими мальчишками, с этим добродушным здоровяком-воякой. Они же обычные люди, такие же, как и она. Тогда почему им суждено пройти через такой ад при жизни, а с некоторыми, вроде этого агента Джима, даже после смерти? Такие вещи воспринимаются совсем по-другому, когда происходят с тобой лично. — В общем, так, команда. У кого-то остались сомнения в том, что нам надо закончить это? — нарушил тишину Аш. — Если кто-то не готов продолжить, то прошу обозначить это сразу, и мы постараемся помочь вам скрыться, хотя я не могу гарантировать успеха. Но другой возможности у вас не будет. — Молчание. — Думаю, мы все уже давно все решили для себя, — ответил ему Дэн. «Каков твой план? Как нам подступиться к Мёрдоку?» Ты говорил, что Оливер имел на него выход. Аж достал из брюк пропитанный кровью лоскут ткани и бросил на кофейный столик. «Именно так. Поэтому мы вновь потревожим нашего сердечного друга, чтобы разрешить эту загадку». «Но как? Оборудование ведь на базе», — недоверчиво покосился на него Дэн. Аж посмотрел на Гайдера и заговорчески подмигнул. На лице доктора расплылась широкая улыбка, в глазах запрыгал озорной огонек. — Шутишь? Молод Тора! Я боялся, что не доживу до этого момента. Дэн, понимающе переводил взгляд с одного на другого. — Я, видимо, чего-то не знаю. — Скоро узнаешь. Думаю, возможность повидаться с ним мы обеспечим. Но это будет не самая простая поездка. Поможешь мне? — Да, — уверенно ответил он. Теперь эти люди потребуют от него положить свою жизнь на алтарь праведного с их точки зрения возмездия, или с нашей точки зрения. Люди не изменяются даже чудом, избежав смерти. Насилие порождает только насилие. Так было, есть и будет всегда. И от кристально ясного понимания его готовности согласиться сделать это, вероятно, ценой жизни, последние остатки самообладания покинули Максим, и Анасев сев на пол, громко расплакалась. Глава 46. Дэниел. Апрель 2033 года. Дом Максин. Гайдер с громким стуком поставил на столик черный матовый чемоданчик. Быстро пробежал пальцами по сенсорной панели, ввел девятизначный код, После чего дисплей загорелся синим, призывая в 10-секундный интервал представить два больших пальца для сканирования. «Ладно, народ, можно... По подходить!» Вокруг Михаила сразу сгрудился почти весь отряд, сродни тому, как дворовые дети мгновенно обступают своего друга, едва завидев того с новой игрушкой. Только Максим не было в гостиной. Перенервничав после ночных событий, она, наконец, провалилась в беспокойный сон в дальней комнате, не поднявшись к себе наверх и даже не переодевшись. Перед этим она отчетливо дала понять Дэну, что весьма разочарована его желанием принять участие в их плане отмщения, каким бы он ни был, и, вероятно, злилась на то, что не могла повлиять на него. Девушка отказалась даже обсуждать детали, хотя Гайдер и попытался затеять разговор о ее потенциально крайне важной роли в их плане. Даск переживал по этому поводу и хотел поговорить с ней еще раз, но Аш позвал его обсудить детали плана проникновения к Оливеру. Поэтому Эния с готовностью вызвалась побыть с Максин некоторое время и поговорить по душам, за что он был ей безмерно благодарен. Из чемоданчика на окружающих смотрел компактный набор современного медицинского оборудования несколько десятков игл тончайшего диаметра, маркированные на понятном только гайдеру языке символов, пузырьки с разной степенью прозрачности жидкостями и небольшое устройство, которое Док окрестил портативным ДНК секвениатором. Микаэль утверждал, что этого набора должно хватить для того, чтобы определить необходимую последовательность цепочки ДНК Оливера и в зависимости от результата подобрать соответствующие пропорции вводимых препаратов параллельно тому, как в отверстие в голове Дэна будет вводиться главный компонент с частицами крови его цели. Последний аспект операции заставил его неуютно поежиться. «Никак не могу привыкнуть, что эту штуку вводят в голову», — отметил он. «А ты как думал?» «Увы, я не уверен в эффективности работы этой штуки, если вводить ее через задний проход». Дэн нашел Аша, сидящим, привалившись к стене на заднем крыльце дома. Мужчина меланхолично смотрел на скромный ухоженный сад, похожий на тот, что был у Лемона, и отделенный от других соседей зеленой изгородью примерно в полметра высотой. Красивая гладкая лужайка, несколько цветочных клумб, за которыми явно регулярно и обстоятельно ухаживали. Видимо, Максим переняла любовь и заботу о растениях от родителей. Комплект раздвижных стульев со столиком, которые можно было поставить на траву в случае хорошей погоды, раскладушка для отдыха, газонокосилка, подвесное металлическое кресло-качалка из искусственного ротанга с стальным каркасом, выглядящее как кокон. Между двух старых яблонь, посаженных много лет назад, натянут широкий гамак. Аналогично порядку в доме дворик представлял собой образец чистоты, как будто смотришь на картинку из проспекта о загородных домах со слоганом вроде «Счастливой жизни нет, звоните нам и мы вам ее покажем». Красиво устроился, уверен, что здесь безопасно так сидеть. Негромко спросил Дэн, подходя и оглядываясь на соседские участки. «Нас вроде как вся страна хочет найти и закопать, а те яблони прекрасно для этого сгодятся». «Чему быть того не миновать?» — устало усмехнулся мужчина. «Я думаю, что многие вещи для нас предопределены задолго до того, как мы их осознаем и пытаемся управлять. Фатализм, знаю, причем порожденный не судьбой, фатумом, а искусственно созданный другими людьми, такими, как мы с тобой». Вот смотри, люди открыли звезды, полетели в космос, стало развиваться коммерческое ракетостроение. К чему это привело спустя более 60 лет? У нас что, появилось всеобщее космическое братство, радужное содружество во имя освоения галактики? Ни разу. А может, мы дружно обмениваемся технологиями и строим совместно лунные поселения на радость будущим поколениям? Нет, конечно. Но запустили мы тысячи искусственных спутников. Но для чего они используются? Малая часть для исследования и освоения космоса, большинство для слежки, сбора данных, разведки и бизнеса в интересах отдельных стран и людей. И была бы воля правителей, и они бы туда спутники с ракетами и лазерным оружием вывели, чтобы оттуда принуждать других следовать их воле». То есть изначально прогрессивная и космополитичная идея, способная объединить человечество, выродилась во что-то неправильное, содержащее в себе конфликт. Или вот тебе другой пример из будущего. Скажем, какая-либо страна однажды создаст космический корабль на ядерном топливе для покорения космоса. Изобретение века не иначе. Безграничные возможности. Ты думаешь, она будет делиться технологиями с другими? Да никогда. Это будет не дар человечеству, а подарок для отдельно взятых личностей из конкретной страны. И будут они это рассматривать как исключительно их прорыв, дающий стратегическое конкурентное преимущество над слабыми, которое они будут использовать для того, чтобы отправлять своих богатеев в космос и захватывать ближайшие пригодные для разработки спутники, параллельно брецая технологии как оружием». А еще лучше насаждать посредством этого оружия свои правила другим, чтобы система всегда себя поддерживала и не было других, которые их преимущества оспорят, и плевать они хотели на законы и соглашения. Так и везде. Мы на словах «всегда боремся за все хорошее и против всего плохого», вот только получаются беды до война. Порочный круг. «По-моему, это совсем уж вредный для твоей профессии уровень фатализма». Дэн присел рядом на ступеньке, вытянув ноги. «Разве? А как же теория предопределённости? Совсем недавно ты проснулся в больнице после неудачной боевой операции. В боевой операции ты оказался по чужому приказу. Ты очутился в госпитале, и мы пригласили тебя в проект. Ты был скептически настроен и даже порывался уйти. Хотел разорвать эту цепь, не вести себя как герой кинобоевиков или романов, которые втягиваются в работу секретной службы против их воли, или в результате какого-то случая, но все равно потом были плены, попадания на базу. Не по твоей вине, по воле врага. А потом штурм, и наши жизни висели на грани. Не из-за тебя, а из-за действий противника. Столько разных действий, вроде бы возможных развилок в каждой точке, а в итоге мы все равно движемся по траектории к единой для всех цели — решить судьбу Криптекса и проекта опять-таки благодаря угрозе использования его не по назначению, потому что когда-то кто-то так захотел, и тем самым их интересы предопределили наши поступки. Да, это фатализм, хоть и ветиеватый, не находишь. При таком раскладе получается неважно, остановим ли мы Нордока сегодня-завтра, даже погибнув, поскольку жизнь будет следовать тем же заданным путем. «Нет, не вся жизнь, а лишь один из ее аспектов, связанный с войной разведок, как ты выразился. Добро и зло. ЦРУ против террористов, Карибский кризис, Карибский кризис 2.0. Лидеры появляются и уходят точно так же, как и договоренности между странами. Противостояние никуда не уходит. Всегда будет тот, кто захочет найти дубину посильнее, чтобы все во дворе его боялись и слушались». Его помыслы могут быть даже благопристойными и чистыми изначально, но потом они неизбежно придут к плохому итогу. Но взгляни на это иначе. Мы проникаем в головы к мертвым людям, преодолеваем самую жесткую предопределенность в мире — нашу смерть. Это же древнейшее проявление фатализма. Причем, заметь, преодолеваем с помощью разума и науки, а не силы и оружия. Аж посмотрел на него и улыбнулся. «Хороший контраргумент». Прямо-таки классика диалектики. Да, имеет место быть, хотя это и объективная предопределенность. Но знаешь, что дает знание того, что твой жизненный путь определен кем-то? Возможность радоваться каждому дню, любым малозначимым пустякам, которые ведут к финалу. Если там, наверху, политики и богачи, присвоившие себе звание новых богов, давно предопределили конец истории например, нашего проекта, то ничто не мешает нам сказать Фатуму «Подожди, дай насладиться видом этой чудесной лужайки». От точки действия до точки результата есть небольшой промежуток свободы, доступный нам для собственных волевых поступков. Так что именно поэтому я сижу тут и совсем не думаю о том, безопасно ли это в данную конкретную секунду». Он хмыкнул. «Карпе Диэм», — произнес Дэниел. Выражение всплыло в голове, будучи навеянным одним старым фильмом, с данной заглавной мыслью. В нем говорилось, что нельзя жить в страхе перед обществом и быть загнанным в навязанные рамки. Необходимо жить здесь и сейчас. Жить настоящим. «Верно. Почему бы и нет? Насчет фатализма. Не пойми меня неправильно. Я не хочу сказать, что мы сегодня обязательно умрем». Практика вообще показала, что мы не умираем. Я думаю, у нас есть все шансы напакостить этим людям. Причем даже серьезно. Говоря о космическом корабле из будущего, можно же сделать пробоины в нем или сломать двигатель. В общем, разрушить планы, лишить их стратегического преимущества. Но, боюсь, этим мы способны лишь увеличить время, которое потребуется для ремонта. А потом все восстановится, и корабль вновь полетит на орбиту. Я не говорю, что сделать ничего нельзя. «Можно, и, наверное, довольно много. Могут потребоваться годы, много лет, прежде чем они восстановят силы. Но, черт возьми, восстановят же!» Он ударил кулаком по полу. «В таком случае, если обращаться к твоей метафоре, надо применить силу и взорвать космический шаттл к чертям, чтобы он никогда не полетел и не эволюционировал в космическое оружие. Нет корабля, нет предопределенности, навязанной чужими», выразил свою точку зрения Дэн. — Э, нет, это как раз то, о чем я говорю, — отрицательно покачал головой Аш. — Да, это уже лучше, чем пробоины. Взорвем корабль, они начнут строить новый. Пройдут годы, и он вновь будет готов к старту. — Ну и что же делать, по-твоему? Убить всех инженеров, ответственных за его строительство? — Сломать инфраструктуру, — твердо произнес Аш. — Снести ее под корень. Тогда уже ничего не создашь. Но... — он вздохнул. Это все лирика. А сейчас нам надо попытаться сделать так, чтобы этот фатум не затронул жизни других, невинных людей, никак не связанных с нами. Дэн. Он посмотрел на своего товарища. У меня плохие новости. Придется тебе прыгать одному. Дэниел молча кивнул. Он предполагал такой исход, учитывая ранения Аша и Оркуса. Однако где-то глубоко тело обдало неприятной волной волнения. В голове начало пульсировать. «Пулевое ранение, потеря крови... Микаэль также уверен, что у меня сотрясение. Прыгнуть можно, но в случае, если меня там убьют, обратное возвращение может перегрузить сердце. Док боится рисковать, так как у него нет нужного реанимационного оборудования. Если ты считаешь, что это уже слишком для тебя, а я полностью разделяю этот взгляд, то знай, я готов пойти с тобой. На мне должок, ведь я втянул тебя в якобы безопасный полет к Джиму». «Я также знаю и то, что у него дозы ровно на два прыжка», — продолжил его рассуждение Дэн. Аш с удивлением посмотрел на него. «Да, он успел и мне шепнуть. Если что-то пойдет не так, будет еще попытка. А лучше использовать их по очереди, если в первый раз у меня не получится. Кроме того, у тебя там...» — он указал на дверь, ведущую в дом. «Много перед кем долги. Верни их сначала, потом уже сочтемся». «Смотрю, ты за материал с момента нашего последнего разговора», — покачал головой Аш. «Хочешь погеройствовать? Что ж, я не в той позиции, чтобы тебе перечить. Видел тебя в бою. К тому же ты вытащил ребят. Считай, у тебя есть мое полное доверие. Наверное, именно такой потенциал я и видел в тебе, когда встретил в госпитале», — улыбнулся он. «Теперь, когда мы представляем примерную роль Оливера, скажи, что нужно от него узнать». «Самое главное — это понять, как установить контакт с основателем». Только он имел с ним регулярную связь. Полагаю, он знает либо его местоположение и как пробраться к нему, либо как связаться. Думаю, ключ к этому может находиться в его доме. Постарайся также выбить из него полную картинку его плана. Что он мог обсуждать с Вонг, когда они сошлись, какую роль она играла во всем этом. И что это за наемники, которые на меня напали. И это тоже... «Тот убитый Питер ничего не смог тебе сказать?» Дэниэл отрицательно покачал головой. Ему дали минимум сведений, и как будто промыли мозги, сознание путалось, а информации мало. И знаешь, очень странный мир был вокруг, как будто постоянно находящийся в движении, еще недостроенный. Я был с ним в одном месте, а все другие объекты были словно ластиком стерты или испорченные. Как бы описать нагляднее?» как недоделанный рисунок». «Понимая, о чем ты, это называется фрагментация сознания», пояснил Аш. Дэн вспомнил, что Гайдер говорил про это в каком-то из их разговоров, последствия неправильной сборки частей воспоминаний. «Видимо, прошло мало времени, и процесс собирания воспоминаний из предсознания только недавно начался» купе с его, очевидно, больной психикой, наполненной неврозами, вместо складного пазла ты получил незаконченное полотно его скудного по смерти. Представляю, как это странно выглядит, но Оливер сказал мне, что это не он стоит за пытками. Скорее всего, Доган. Возможно, но я все равно хочу понять причину, почему начали с меня. Пусть хотя бы поделится соображениями. Справедливо, согласился Аш. А теперь давай я расскажу тебе подробно все, что помню о его жилище. Тебе пригодится. Микаэль аккуратно извлек несколько частиц крови Оливера из ткани и поместил в заранее приготовленную пробирку, которая помещалась в одно из отверстий на корпусе необычного аппарата, предназначенного для расшифровки ДНК Оливера. Благодаря портативной системе секвенирования, над которой он работал много лет и которой ни на секунду не переставал гордиться, они не были привязаны к конкретной локации для прыжка. Уникальный походный набор прыгуна позволял подготовить и ввести все необходимые компоненты для погружения хоть здесь, хоть в кафе. Конечно, в теории. Все элементы системы ранее тестировались и проверялись по отдельности друг от друга — но полноценные испытания были запланированы лишь на следующий год. Столько времени у них не было, но доктор уверял, что система работает, и Дэну не о чем беспокоиться. Оставалось, конечно, подготовить соответствующие условия для процедуры остановки сердца, но это выглядело скорее как технический аспект. Главная сложность заключалась в том, что им придется действовать по наитию. Микаэль сможет отслеживать состояние пациента только по визуальным признакам, действовать вслепую, проще говоря. С одной стороны, Дэниел пережил долгую клиническую смерть, а затем еще и нырнул в посмертие дважды. Его организм хорошо знаком с подобными нагрузками. С другой, он вспомнил, как поплохело Дену, когда они несли оркуса. Он сильно побледнел, как если бы его давление резко упало. Очевидно, два погружения с маленькой разницей во времени не прошли без следа. Наконец, дополнительную сложность создавало сознание Маслоу, которое будет раздроблено и искорежено, и это стоило предварительно обсудить. Микаэль посмотрел на извлеченные из чемоданчика предметы и оборудование и глубоко вздохнул. Ему не обойтись без ассистента. Аня, где Максим? Я бы хотел переговорить с ней». «Микаэль, стоп!» Дэн с веранды услышал звонкий женский голос. «Максим». «Какие прыжки? Какие погружения? О чем вы вообще говорите?» Голос набирал обороты, так и норовя сорваться на крик. Дэн помог подняться Ашу и быстро вошел в гостиную, застав сцену спорами медсестры и доктора на повышенных тонах. Глаза девушки гневно горели, не предвещая ничего хорошего. Микаэль выглядел растерянно, как провинившийся мальчишка перед младшей сестрой, которая отчитывает его за глупый поступок. «Максим, прошу, выслушай меня. Вскинул руки в примирительном жесте Гайдер. Приношу извинения, если ты по поняла нас неправильно. Речь идет не о бочной операции в стане врага. Зачем нам так рисковать твоим парнем? «Речь про условно-виртуальное погружение в голову к умершему человеку. Все довольно просто и не страшно. Аж принес ДНК материал нужного нам человека. Теперь необходимо провести очень простую и безопасную операцию, чтобы Дэниел отправился к нашему бывшему коллеге и выяснил крайне важную информацию, от которой зависит, не по побоюсь сказать, даже твое будущее. Мы называем это прыжок. Физически тело его будет здесь» но разум перебросит его к заточенному в бессознательном Оливеру. Это ведь даже лучше, не придется посылать его на убой. Ну, я понятно объяснил. И, кстати, мне понадобится твоя помощь». «Разум, заточенный в бессознательном? У вас крыша поехала? Как он туда попадет?» Девушке казалось, что после небольшой передышки у нее появились силы, а произошедшее ночью было лишь дурным сном. Длинным и невероятно детальным. Но сейчас понимала, что кошмары не думал рассеиваться. От потока информации доктора голова шла кругом. Как же ей хотелось напиться. Просто до чертиков. «В этом есть один нюанс, но совсем небольшой. Нам потребуется ввести его в состояние обратимой клинической смерти. Всего на пять минут максимум. Его мозг не успеет умереть». «Очень жаль, что реанимационного комплекса и аппаратов для отслеживания давления и активности мозга у тебя не завалялось. Придется действовать на глаз. Раз в пятнадцать секунд будешь сообщать мне о его пульсе». «А как мы его введем в это состояние?» Его слова звучали настолько бредово, что Максим против воли захотелось услышать объяснение. «У меня есть необходимые препараты». Сперва дадим пропофол, потом снизим температуру до 35 и ниже градусов, потом искусственно остановим сердце пентобарбиталом и через несколько минут перезапустим снова. Точный рецепт коктейля я тебе сказать не могу. Это нечто вроде коммерческой тайны, но основные шаги примерно такие. «Что?» Максин схватилась за голову, словно она разрывалась от жуткой мигрени и раздраженно зарычала, видимо, посчитав, что с доктором бесполезно говорить. Развернулась на носках, собираясь уйти, и в этот момент столкнулась с Деном. Гайдер, увидев его кисло, улыбнулся, пожал плечами и продолжил доставать и расставлять оставшиеся ампулы с препаратами из кейса». Он до сих пор пребывал в приятном удивлении от того, что его условный рефлекс «везде возить портативный набор» не подвел его в этот раз. Воистину неисповедимый пути небес. «Дэн», — она бросилась к нему, — «умоляю, объясни мне, что Микаэль говорит? Они хотят убить тебя, чтобы ты попал к другому человеку? Это что, какой то ритуал? Я была готова поразмыслить над сказанным вами ночью о поиске загробной жизни и прочее». Наверное, сказался шок и усталость, но то, что они пытаются провернуть сейчас, это ведь умышленное убийство, Дэн. Как они узнают, что ты там куда-то попал? Я ничего не понимаю. Нет, я не позволю им сделать это. Ты буквально недавно перенёс тяжелейшие ранения. Какие бы манипуляции они не хотели сделать, твой организм ещё не восстановился. Вдруг сердце не выдержит. А если начнётся аритмия или... Пока она говорила это, у нее вновь выступили слезы от напряжения и бессильной злости на всю ситуацию. Сама она неосознанно придвинулась к нему почти вплотную, смотря прямо в глаза, желая, но не решаясь обнять, чтобы закрыть от невзгод внешнего мира. Парень возвышался над ней на полголовы, отчего девушка чувствовала себя маленькой и уязвимой, но все равно ей казалось, что сейчас именно она должна его защищать. Выглядела она в данную секунду особенно измотанной. По щекам пролегали две мокрые дорожки от слез. Одежда, которую она так и не успела сменить, вся смята и в каплях крови после оперирования Матео. Глаза красные, не выспавшиеся, хоть и смотрящие пронзительно и глубоко. Ее руки дрожали от волнения, все тело было напряжено до предела. И тогда он машинально, не придумав ничего лучше, крепко обнял ее, притянув к себе за талию. Почувствовал тепло ее тела, запах волос и положил голову ей на плечо. Дэн. Она, не сопротивляясь, уткнулась ему в грудь, обняла в ответ и замолчала. Он вмиг понял, что все это время, с самого момента выписки из больницы, хотел исключительно этого. Несмотря на весь обрушившийся стресс и смертельную опасность, какой-то глубинной частью души он чувствовал, как ему не хватает чего-то важного. Так бывает, когда человек забывает крайне ценную для него вещь дома и ходит потом угрюмый и нервный весь день. Так и он все это время не находил себе место, заглушая это чувство другими делами. От ее заботы, которую она не могла скрывать, от переживаний из за него, выплескивающихся наружу посредством слез, у него самого защипало глаза, и он закрыл их. И тогда весь мир перестал существовать для них, будучи буквально отрезанным огромной стеной или куполом, внутри которого не было ничего. Ни Аша, ни прыжков, ни лимита, ни страха, ни переживаний и забот. Только они вдвоем. Он помнил, что Микаэль стоит рядом в ожидании ответа. Где-то поблизости был Аш. Дэну было наплевать. Сейчас он растворился в ней. Сколько они так простояли, он не знает, да и думать не хотел. Но, к сожалению, бумеранг переживаний, брошенный далеко вперед, постепенно возвращался, перенося его в бренный мир с его проблемами и задачами. Окружающий шум реальности настойчиво постучался в голову, и тогда парень позволил себе немного отстранить Максим. Положив ей руки на плечи, мягко, но твердо произнес. «Максим, все хорошо. Так надо. Это то, что я умею делать. И я готов это сделать». Я хочу помочь моим друзьям закончить весь этот кошмар и сделать так, чтобы десятки смертей хороших людей, которые сегодня случились, оказались не напрасными. И я хочу помочь тебе. Разобравшись с этой проблемой, мы обезопасим тебя. Твоя безопасность — мой главный приоритет, раз уж я втянул тебе в эту передрягу. Я уже прыгал дважды, и все прошло отлично. И в этот раз все будет точно так же. Ты мне веришь?» «Я верю», — прошептала она. «Я помогу, хотя все еще не понимаю, как это возможно». «Скоро все увидишь. Более того, ты спасешь его, вернув к нам целым и невредимым», — спокойно сказал Аш. «А Микаэль и мы все поможем тебе его не потерять. Не волнуйся, я делал это шесть раз и чувствую себя прекрасно». «Микаэль», — он обратился к коллеге, — «мы должны рассказать ему о нюансах по смерти Оливера, ведь он погиб всего несколько часов назад». Ты уже рассказывал мне, помню, фрагментированность сознания. Верно, тебе следует быть очень осторожным. Мир вокруг не будет статичным. Нам очень мало известно об инициирующем периоде. Недавно островок его сознательного был выкинут в бушующий океан чистого бессознательного. Воспоминания, в том числе вытесненные, стремятся лечь в фундамент нового окружения. Вытесненное может содержать в себе душевные травмы и то зло, что он творил сам когда-то. Следовательно, сознание может реагировать агрессивно на появление чужака на своей территории. Мир вокруг будет расколот и, вероятно, очень изменчив и динамичен. Может показаться, что будут нарушаться законы физики. Воспаленный разум Оливера будет подкидывать разные сюрпризы. Вокруг могут появляться образы, не связанные напрямую с местом прыжка, разрозненные куски из воспоминаний. В самом худшем случае это может быть просто слепком всего его безумного сознания. В лучшем ты очнешься где-то на «преусадебном участке». У тебя будет одно весьма важное преимущество. Поскольку его сознание занято формированием нового окружающего мира, граница с бессознательным нарушена. Маслоу в данный момент лишен возможности адекватно сопротивляться твоему допросу, будучи захваченным потоком воспоминаний, рвущихся на него из дамбы бессознательного». То, что ты будешь от него требовать и спрашивать, он будет автоматически подцеплять из бессознательного и едва ли успевать это контролировать и изменять по своему усмотрению. Иными словами, в некотором роде ты выступаешь в роли психоаналитика, направляющего поток его мыслей в нужное тебе русло. Из моего опыта это очень похоже на классическую сыворотку правды. У человека пока просто не хватает воли изобрести ложный вариант ответа». «Хорошо, я понял». «Не дай себя убить», — дополнил Аш своего коллегу. «Ты осведомлен о последствиях, и более того, если он поймет, что нам нужно, то в следующий раз подготовится так, что любая попытка будет обречена. Помни, там твоя нога будет в порядке». «Но Оливер не самый простой противник, и уж тем более не глупый. Он почти уделал меня, а это о многом говорит. Так что если он быстро придет в себя, будет сложно». Кроме того, он знает базовые правила по смерти и, возможно, постарается выбросить какой-то трюк. Не поддавайся на его уловки. А лучше постарайся сперва хорошенько прописать ему врыло от нас всех, а потом задавай вопросы. Я отправлю тебя туда на пять минут максимум. Значит, у тебя будет пять часов, чтобы найти и поговорить с ним. Времени должно хватить, сказал Микаэль. Дэн кивнул. Еще раз подытожил Лаш. «Во-первых, нужно узнать о вкладе Маслоу в это дело, чтобы он подтвердил или опроверг высказанные нами ранее. Если он помогал строить базу, откуда наемники прыгали к Джиму, то, возможно, он придумал что-то еще. Во-вторых, где инфраструктура Вонг и что она из себя представляет? Далее, есть ли у Дога на слабое место и что он может предпринять? И самое главное, как и где нам найти основателя?» «Мы будем отслеживать твой чувственный опыт здесь по реакциям тела, зрачков, нервных окончаний. Если по почувствуем, что тебе там не сладко, я буду экстренно вытаскивать тебя путем адреналина, массажа сердца и прочих подручных устройств. Сам понимаешь, возможности для анализа у нас ограничены». «Я не уверена», — начала Максин. Но, может, я позвоню своему давнему коллеге из экстренной бригады, и он привезет мне дефибриллятор, кардиопамп и прочее оборудование. Я уверена в нем, он никому не скажет. Придумаю отговорку, мол, нужно для врачебной тренировки». Мужчины переглянулись. «Слишком заманчиво», — проговорил Аш. «Но и риски крайне высокие. Прости, я думаю, что не надо подвергать всех такой опасности. Микаэль, ты на сто процентов уверен, что сможешь вернуть мне Дэна?» Мэп. «Предполагаемо, бог!» — хотел сказать он в привычной ироничной манере, однако поперхнулся, увидев их серьезные взгляды. Потом приблизился к Максине и заглянул в ее голубые глаза. «Понимаю, с виду я произвожу мудацкое впечатление. Обещаю тебе лично, что не отойду от него, пока он не откроет глаза». «Спасибо». Повисла пауза. Девушка, кажется, хотела еще что-то сказать, но все обязательные для таких моментов реплики были уже произнесены. У нее в доме находилось несколько раненых и вооруженных людей, так что в возможность спокойного разрешения текущей ситуации она перестала верить уже давно. Остававшийся еще где-то глубоко скепсис понемногу сменялся тревогой. В глубине души она уже достаточно отчетливо допускала, что, видимо, сегодня тот самый день, когда в жизни происходят поворотные откровения. Внезапно Максин показалось, словно она прожила с этими незнакомыми людьми не восемь часов, а несколько месяцев, и от этой мысли они стали ей ближе, как старые приятели, пришедшие на очередную встречу после тяжелого рабочего дня. До конца не осознавая важности задачи, сваленной на плечи Дэна, девушка решила для себя, что окажет им посильную помощь в надежде когда-нибудь получить объяснение всей этой дикой истории. «Нам нужна ванна с ледяной водой, чтобы быстро опустить температуру тела», — скомандовал Гайдер. «Несите лед из холодильника, если потребуется. Все необходимое для прыжка я п -п подготовил. Не беспокойся, ты слишком интересный экземпляр, так что я не позволю чему-либо пойти не так». Ответом ему была выстраданная улыбка на лице Дена. Нельзя было не отметить, как два погружения в короткий промежуток ударили по его организму. «Остается надеяться, что это погружение не станет для тебя фатальным», — тревожно подумал Микаэль. «Псс, командир, нужно поговорить». Эния перехватила Аша на подступе к гостиной. «Отойдем?» Они прошли в другую незанятую комнату. «Я так поняла, Гайдар, под впечатлением и пока не решился тебе рассказать. Давай мы обсудим...» «Ситуацию в больнице? Что-то про Леманна?» «Ты сама проницательность. Именно. Слушай, мы нашли его повешенным. Все было обставлено так, словно это самоубийство. Записка, депрессия и все такое». «Но ты в это не веришь. Около его дома была полиция. Настоящая. Меня это смутило, потому что я ожидал парней с автоматами, которые должны были стеречь все возможные пути для его отхода». «Не верю. Понимаешь, те киллеры, которые начали в нас палить, они словно приехали уже после нас». Когда мы парковались, их машины еще не было, мы разминулись с ними на подъеме к госпиталю. Что если они просто ждали нас в засаде, хотели было уехать, и мы случайно встретились? Любопытно. Согласен, его смерть выбивается из общей картины. «Лимит» брали штурмом спецы. Наших устраняли тоже спецы. У Оливера была подготовленная охрана, пусть и изрядно поредевшая. Вас точно прессовали те же ребята. Вот и я подумала о такой теории — За медицинскую часть в проекте отвечали, по сути, трое ученых. Единственные, кто детально разбирался в нашей разработке, Алания, Генрих и Гайдер. И вот кто-то убрал Вонг, потом под шумок Генриха и очень хотел взять Микаэля. Может, некто убирает <coughs> медицинских светочей проекта? Аж не мог не признать, что, несмотря на некоторые несостыковки, тут не хватает мотивировки. Вонг и Гайдер гораздо сильнее погружены в проект, чем Лемон но Лемон был крайне важен с точки зрения рекрутирования новичков. Может, он перешел кому-то дорогу? Спасибо, Энн, это надо будет обмозговать. Надеюсь, Дэн узнает дополнительные детали в посмертии Оливера. Через несколько минут четыре человека расположились в ванной комнате, явно не предназначенной для подобного рода процедур. Стоя в окружении друзей слушая шум наливающейся воды, Дэн чувствовал себя несколько скованно, что, пожалуй, было самым странным, учитывая пережитые ранее события, ведь ему придется лечь в одном нижнем белье в ледяную воду, и это был явно не тот образ, который он хотел бы оставить в голове Максин в случае, если все пойдет не по плану. Микаэль коротко описал процедуру, в которой, на первый взгляд, не было ничего очень сложного. Им нужно было в верной пропорции и последовательности сделать три укола. Максим должна была сперва дать снотворное и, выждав, когда Дэн погрузится в глубокий сон, ввести смесь препаратов в вену на руке. Затем Гайдер коротким и точным движением погрузит тончайшую иглу ему в мозг через подготовленное отверстие, которое доставит частицы ДНК Оливера в область рядом с гиппокампом. Сделать это без подсобного оборудования и подготовительных процедур вроде МРТ с контрастированием представлялось непростой задачей, но он был уверен в своих силах. Дэн ухнул и сжал зубы, погрузившись в ледяную воду. Холод больно обжег тело, моментально покрыв его гусиной кожей. Дыхание перехватило, захотелось кошкой выпрыгнуть из воды. "Готов?" спросил Аш. Это был второй случай из их короткую историю знакомства, когда Дэн увидел Босса нервничающим. Судя по его виду, руководитель проекта с гораздо большим удовольствием сам полез бы в эту ванну, сменив роль безвольного наблюдателя. «А если б не был, кого бы ты поставил на мое место? Андрея или Микаэля? Я бы посмотрел на это». Дэниел постарался изобразить улыбку, но получилось скорее гримаса венецианской маски. Стук зубов и дрожь мешали думать. Он попытался расслабиться и посмотрел на Максин. Постарался представить, куда бы они могли сходить на следующем свидании. Мысли о том, что он может видеть ее в последний раз, Дэн даже не допускал. «Я уже говорил тебе, какая ты красивая!» «Начинаешь с несколько банальных ходов». Она притворно закатила глаза и широко улыбнулась. Однако общее выражение лица выдавало в ней сильное, почти физически ощутимое беспокойство. «Но попытка засчитана. Еще успеешь мной налюбоваться. Только не задерживайся, пожалуйста», — тихо и серьезно добавила девушка. «Нужная температура достигнута», — отметил Гайдер, убирая градусник. «Дико холодно», — выдавил Дэн. «Пожалуйста, давайте быстрее». «Пять минут, не больше», — уже в который раз повторил док и повернулся к Ашу. Тот кивнул. «Ключ на старт, Максим. Вводи наркоз. Медленно». Даск лег на мягкий подголовник и зажмурился, чтобы лица товарищей не мешали его попыткам унять дрожь. Через несколько секунд его сознание повело... Иден Дэн отметил, как мягко проваливается в бездну. Свет, бьющий через веки, потух. В самые последние мгновения он постарался вызвать в голове образ здания Оливера, но мрак забытья не позволил этого. Глава сорок седьмая. Оливер. Часть первая. За оградой. В этот раз пробуждение было мягче. Уже третья подряд поездка в Посмерти за меньше, чем пару суток. Гайдер в своей манере умолчал перед прыжком о возможных осложнениях для здоровья от подобных перегрузок, хотя Даска не отпускала чувство, что скачки между мирами не пройдут для организма без последствий. «Скрещу пальцы, чтобы они носили отложенный характер в таком случае». Он открыл глаза и уставился на тяжелое однотонное небесное полотно. «И снова здравствуйте». «Неизменный серый свет, определенно выступающий в этом мире в качестве синонима депрессии и одиночества, безразлично приветствовал его. Здесь тоже было тихо, как и в двух случаях до этого. Впрочем, Аш предупреждал, что коттедж Маслоу расположен в некотором отдалении от населенных пунктов, к тому же укрыт со всех сторон от посторонних глаз высокими елями, липами и каштанами». И тем не менее интересно, в посмертии всегда мертвая тишина или бывают более привычные уху признаки цивилизации? Вопреки инстинктивному желанию подняться на ноги и оценить обстановку, Дэн, помня предыдущий опыт, принялся аккуратно оглядываться, выискивая признаки ловушек поблизости. По мнению его наставника, как мысленно окрестил его Дэниел, времени на подготовку у Оливера ко встрече незваных гостей было немного. Тем более сделать это в состоянии фрагментации посмертного мира было бы весьма сложно. Но Дэн уже выучил ключевой урок. Осторожность в посмертии – залог выживания. Буквально. На том участке земли, где он очутился, вроде бы все было спокойно, а потому парень начал медленно подниматься. В очередной раз с радостью для себя подвигал здоровой в этом сумрачном мире ногой. Учитывая то, как работает перемещение, он мог десантироваться плюс-минус в любом месте на обширной площадью в гектар территории загородного поместья из тех, которые строят себе миллионеры очередной новой волны, предпочитая утилитарность и хай-тек цыганскому ампиру. Хорошая новость заключалась в том, что он оказался прямо посреди квадратной стриженной лужайки и ясно видел дом в 20 метрах перед собой. Плохая же новость заключалась во внешнем виде окружающего пространства, начинающегося в метрах в пяти от него. Кажется, он сказал Максим, что все будет так же, как и в предыдущие разы. Как же знатно он ошибся. «Гайдар, ты даже не представляешь, как хреново ты все описал!» То, что он видел впереди и вокруг, сложно было вообразить в границах рационального и довольно шаблонного мышления, привитого ему приземленными и тяжелыми временами юношества, армией и службой. А как это описать, он и вовсе не мог понять. Вся окружающая действительность распадалась на части. Создавалось впечатление, будто некие огромные руки рвали саму материю в клочья, как маленький ребенок рвет обертку рождественского подарка. Куски земли перемежались с абсолютно пустым серым пространством, превращая приусадебный участок в неровный архипелаг из разрезанных на самые разные по размеру и в самых причудливых формах участки ландшафта, цветов, деревьев и камней. Основной дом выглядел так, словно из-за неведомого внутреннего взрыва распался на тысячи осколков, не связанных между собой, которые, однако, теперь пытались состыковаться обратно, но всякий раз безуспешно. Так случается, когда разбиваешь конструктор и пытаешься собрать объект без инструкции и нескольких ключевых деталей. Вся эта пытка для привыкшего к нормальным формам восприятия вестибулярного аппарата становилась еще более жестокой от того, что в посмертии Оливера, видимо, еще не успели сформироваться нормальные геометрические законы. Металлические, пластиковые и деревянные конструкции строения сходились под неправильными углами. Куски забора, будучи при жизни прямыми, расходились во все стороны кривыми вензелями, а то и щупальцами, заплетаясь в отдельных местах в причудливые узоры. Если бы Дэна попросили это изобразить хотя бы схематически, то он уверен, что не смог бы передать всего безумия, которое сейчас видел перед собой. Не иначе, как Сальвадор Дали, кубисты и абстракционисты попытались собрать здесь все их самые смелые представления о формах, дабы посоревноваться в попытках исказить реальность наиболее извращенным способом, продемонстрировав разуму истинные возможности отображения безумного зазеркалья. Мозг зудел в попытках осознать картину, а в глазах рябило от разворачивающегося калейдоскопа образов. Отбьющий на отмашь пестроты картинки, Дэн на пару секунд зажмурился, чтобы собраться с мыслями. «Сосредоточься, ты на задании. Уйти, возможно, двумя путями. Через пять часов тебя эвакуируют, или ты можешь досрочно завершить игру, прыгнув в расщелину между предметами. Возможности нырнуть в бездну вокруг было хоть отбавляй. Вот только пытаться понять, есть ли там что-то помимо бесконечно космического на вид пространства ему не хотелось». Поистине прекрасный стимул найти побыстрее Оливера и вправить ему мозги, чтобы он прекратил изображать эту карикатуру на реальность, наполнив пространство своими воспоминаниями. Очевидно, через несколько часов ситуация вокруг должна устаканиться. Однако Дэну подумалось, что, как это бывает в эпицентре шторма, рядом с Оливером должно было быть спокойнее, чем на окраинах его воссоздающегося заново сознания. Исходя из брифинга, который Аш проводил для него на террасе дома, кабинет экс-начальника находился на втором этаже, справа от главного входа. Был бы дом наглухо закрытым, поиск способа подъема на второй этаж с последующим проникновением не составил бы особого труда. Однако сейчас он столкнулся с небольшой проблемой. В текущих аномальных условиях это были, по сути, два разных, находящихся в постоянном движении куска здания, медленно сцеплявшихся между собой деталями фасада и внутренностями интерьера. Поэтому Дэн принял решение крайне осторожно забираться по внешней стене, предусмотрительно усыпанной декоративными элементами, выверяя каждый шаг и не пытаясь думать, что будет, если конструкция решит соединиться в момент, когда он будет находиться между ее кусками. Подъем по фантазийному скалодрому занял больше времени, чем это могло быть в нормальном мире. Рискуя несколько раз свалиться, Дэн искал дорогу наверх, борясь одновременно с трясущейся конструкцией и неправильными геометрическими формами. Казавшаяся ровной балка на деле миг оказывалась скользкой поверхностью, выпирающей под острым углом, и рука так и норовила соскользнуть, вследствие чего каждое движение приходилось проверять по нескольку раз и оценивать альтернативные варианты, куда можно было поставить ногу или руку, если очередной элемент здания начнет вести себя недружелюбно по отношению к незваному пришельцу. Наконец, с горем пополам и хорошенько пропотев, ему удалось добраться до балкона и перевалиться через край. Присев за парапетом, он позволил себе передохнуть, отметив, что это было одно из самых трудных физических испытаний в его жизни. Всего десять метров вертикального подъема оказались гораздо сложнее горных восхождений и непроходимых джунглей, и уж тем более не шли ни в какое сравнение с любой полосой препятствий, которую ему приходилось преодолевать в военных лагерях. «Чур, в мой четвертый прыжок аж ты будешь бежать впереди, проверяя все вокруг и залезая куда надо». А я буду прикрывать тебя издалека в удобном месте. Дальше слева было сплошное панорамное окно, не бронированное, так как он видел, как пули пробили его. Дэн выглянул из-за угла и увидел, что ломать его даже не потребовалось. Окно было расколото на множество крупных и небольших осколков, постепенно складывающихся в инверсивном порядке. Он выставил левую ногу вперед, потом рукой зацепился за оконную раму и с силой, завернувшись в прыжке, вбросил себя в кабинет. Отдышавшись, парень аккуратно прошел в широкое прямоугольное помещение и огляделся в поисках какой-либо активности. В целом, помещение, как он и думал, выглядело гораздо лучше агрессивной внешней среды. Пол и стены были сформированы, и дело шло за малым, а именно отдельными элементами обустройства. Вот искривленный, раздробленный на десятки кусков разных размеренностей деревянный стол. Кожаные дорогие кресла, сейчас скорее походившие на пыточные устройства из неведомой вселенной. Словно взорванный изнутри монитор компьютера, осколки которого постепенно стягивались в единственную правильную в этом месте геометрическую форму квадрата. Но где же Оли? Тишина. Вот только всхлипывание, потом тихий плач. Как будто поскуливало маленькое животное. Сперва ему показалось, что это может быть щенок. С другой стороны, откуда он мог здесь взяться? В посмертии есть вообще животные? У Джима и Питера не было даже намека на них, что между тем не отменяло обстоятельства, что они могли быть в сознании других. Или какое-то проявление воспоминаний. Домашнее животное из детства. Всхлип повторился. А потом звук, словно кто-то шмыгнул носом. А вот этот звук уже определенно принадлежал человеку. Правда, так жалобно всхлипывать мог только ребенок или, возможно, юная девушка. Дэниел похолодел. Встретить фантом ребенка в посмертии с такими же пустыми, как у Джима, глазами было последним, чего он желал в данный момент. «Эй!» — предупредительно крикнул он в полумрак помещения, «скорее, чтобы поддержать себя, нежели надеясь услышать ответ». Призраки редко отвечают словами и уж тем более умеют плакать. Парень осторожно начал продвигаться вглубь. Нужно было смотреть под ноги и избегать дыр в полу кабинета, пустых областей, которые сознание Оливера не успело заполнить воспоминаниями, почерпнутыми из бессознательного. Если рабочий кабинет Оливера и был когда-то важным составляющим его статуса, то сейчас помещение представляло собой раздробленные осколки воспоминаний о былом богатстве. Разорванные на куски дорогие на вид картины. На полу вместо ворсистого ковра какая-то тряпка без текстуры и четкого узора, лишь цветом напоминающая о том, чем была в реальном мире. И все это под непрекращающиеся всхлипы которые попеременно переходили то в завывание, то в надрывный плач. Только этого не хватало. Он уже давно понял, что в этом прыжке все будет не так, как в предыдущих. Кажется, неординарность каждого нового погружения была отличительной чертой работы прыгунов. «Что там говорил Гайдер? Сознание всех индивидов уникально». Теперь он был с этим более чем согласен. Звук доносился из-под куска большого резного стола. Дэн осторожно подкрался и, вытаращив глаза, идентифицировал скорчившегося взрослого мужчину, поджимавшего колени к подбородку и который, уткнувшись в ладони, заливался в тихом рыдании, не осознавая, что происходит». Самым шокирующим было то, что этим мужчиной оказался Оливер. Дэн сделал шаг назад, еще раз взглянул на него. Совершенно точно это он. Неужели тот смертоносный противник, которому почти удалось убить Аша и разгромить лимит и плачущий на взрыв мужчина, один и тот же человек? Оливер. Дэн, ожидая подвоха, продолжал держаться на расстоянии в почти боевой стойке, будучи готовым в любой момент отразить атаку мужчина поднял на него заплаканные и раздраженные от слез глаза. «Кто ты?» Его голос был сдавленным и охрипшим от, вероятно, продолжительных рыданий. Сейчас это был явно не тот голос, которым привыкли отдавать распоряжение. Если Маслоу и притворялся, он заслуживал награды за актерское мастерство. Настолько правдоподобной была его игра. Дэн взял себя в руки». Хоть все это и было странным, но Оливер должен знать его в лицо как члена лимита. «Оливер, меня послали поговорить с тобой. Давай поднимайся». Нужно было заканчивать это дешевое представление. Времени не так много, чтобы расходовать драгоценные минуты на приведение Маслоу в чувство. На другой стороне решалась судьба близких ему людей. Мужчина не пошевелился, смотря прямо перед собой. Тогда Дэниел протянул к Маслоу руку, и тот вдруг резко отпрянул. «Не трогайте меня! Не трогайте!» — взвизгнул он и отполз назад, стараясь сильнее вжаться в дерево стола. Дэн замер, на секунду перестав дышать. В его голову настойчиво постучали сомнения. Происходящее сейчас не билось с тем, чего он ожидал. От этого Дэн не совсем представлял, как ему лучше поступить. Мог ли влиятельный и сильный характером человек, заранее увидев чужака, придумать настолько абсурдную стратегию и играть в ребенка? Допустим, тогда чего он добивается? После причиненных ему личной организации в целом вреда, таким поведением жалости он вызвать бы не смог. На его теле не было видимых повреждений или ран, что исключало вероятность странного поведения вследствие болевого шока. Или, — посетила его другая мысль, — Он напуган до усрачки настолько, что потерял голову. Или же сломанная с бессознательным граница высвободила устраненные ранее из сознания переживания и неврозы, которые Оливер запрятал давным-давно и к радости своей забыл, либо вовсе игнорировал всю сознательную жизнь. Черт, понахватался психологии от Гайдера. Что это могло быть? Детская травма или неудачный сексуальный опыт? А может, угнетение родителями? Дэн слышал про такие парадоксы. Комплекс неполноценности, когда желание властвовать продиктовано невротическим помешательством, в свою очередь происходящим от чувства беспомощности, страха и ненависти ко всему окружающему миру. Причин помешательства Оливера могло быть бесчисленное количество, и у Даска не было времени заниматься его психоанализом. «Вот тебе и принцип бумеранга Оли». Как ты относился к другим вокруг при жизни, сея повсюду боль и унижение, так это и вернулось к тебе, старицей. Теперь тебе жить с этим. Вселенская справедливость, не иначе. Выходит, Гайдер ушел не так далеко от правды в своих теоретических размышлениях, Мотивы неразумного поведения Джима, напавшего с винтовкой на него, еще более прояснились. И хотя сейчас Дэну было трудно допустить, очевидно, в силу отсутствия собственного опыта, что такие категории, как бессознательное и сознательное, могли реально сломать психику жесткому деспотическому лидеру, тем не менее совершенно раздавленный Маслоу находился прямо перед ним, и ему нужно было с этим что-то сделать. «Оливер!» Резко гаркнул Дэн, питая иллюзию, что под страхом применения насилия Оливер придет в себя. По крайней мере, в приюте и армии подобная мера всегда была действенной. Он подошел ближе и грубо схватил Оливера за руку, чтобы рывком поднять, но в тот же момент услышал оглушительный вой, доносящийся сразу со всех сторон, и почувствовал, как земля начала уходить у него из-под ног. «Нет!» — протяжно и отчаянно крикнул человек. Его многократно усиленный голос отражался от помещения. Охренеть! Испуганным голосом пробормотал Ден. Перепуганное и искалеченное сознание Маслоу наглядно продемонстрировало свое нежелание, чтобы его подопечному причиняли вред, а вдобавок напомнило, кто здесь гость, а кто хозяин. Дену стало сложно сконцентрироваться. По смерти в первые часы настолько нестабильно. Хорошо. А как же мне его допросить тогда и не быть расщепленным при этом на атомы? Очевидно, воспаленное сознание Оливера чрезмерно агрессивно и резко реагирует на внешние раздражители. Он опустил руки и сделал два шага назад. И сразу почувствовал, как обстановка начала стабилизироваться. Оливер перестал орать, отвернулся и вновь горько заплакал. Нужен другой подход. Выступить своеобразным психоаналитиком, всплыли слова Михаэля, Вот про идоха. Откуда ты мог знать? Попробуем пообщаться с Маслоу на том уровне, на котором он может мыслить сейчас, если он вообще в состоянии что-то рассказать, конечно. Дэн сделал вдох и присел на корточки перед Оливером так, чтобы их лица располагались на одном уровне. "Оли, тихо и насколько возможно спокойно сказал он. Извини, я не хотел тебя обидеть. Меня зовут Дэниел, но ты можешь называть меня просто Дэн." «Я не причиню тебе вреда, и не нужно меня бояться. Я слышал, что ты потерялся и здесь один. Вот я и пришел помочь тебе». Мужчина дернулся и посмотрел на него. «Откуда вы знаете? Я очень сильно боюсь. Это место плохое, страшное. Я не хочу больше быть здесь». Истерические нотки стали понемногу исчезать из тембра, сменившись детским обиженным нытьем. Теперь он повернул к Дэну голову и внимательно, насколько может быть внимателен ребенок, стал его рассматривать. Понятно, он ведет себя как ребенок. Лет пяти, может, чуть больше. Его сознание действительно находится в этом состоянии. Дэниел скрипнул зубами. Он был единственным ребенком в семье. Двоюродных братьев и сестер у него не было, так что едва ли он мог похвастаться хорошими навыками коммуникации с малолетними детьми. Что же до приюта, то если считать друзьями или кровными братьями незнакомых ему мальчишек-беспризорников, с которыми он время от времени объединялся, чтобы отнимать еду и одежду у других отказников, то определенный опыт общения с детьми у него, конечно, имелся. Однако он представлялся ему сомнительным для использования в текущей ситуации. Окружающее пространство тем временем продолжало меняться, стабилизируясь и принимая все более объяснимые и приемлемые для человеческого восприятия формы. С другой стороны, возможно, он просто стал привыкать к общему слому всех геометрических и физических аксиом. Как бы то ни было, желание выскочить из этого места терзало его все сильнее. «Твои друзья сказали мне, Оля, что ты здесь», с самой искренней улыбкой произнес он. «Помнишь их? Они очень ждут тебя и переживают, все ли с тобой в порядке. Давай просто поговорим, и потом я приведу тебя к ним, хорошо? Тебе правда нечего бояться». Дэниэл осторожно протянул руку ладонью вверх, как делают, чтобы показать добрые намерения. Ребенок в теле мужчины с опаской изыркнул сначала на протянутую руку, потом взглянул в глаза человеку и начал медленно поворачиваться. Казалось, он несколько расслабился. «Мои друзья? Вот здорово, я совсем забыл о них. А, -а где я? Я не помню, как тут оказался». «Отлично, контакт установлен». Теперь главное не отпустить. О, давай попробуем вспомнить вместе. Расскажи, что последнее ты помнишь? Он задумался, смешно наморщив лоб, совсем как ребенок. Этот кабинет. Обвел он глазами помещение с явными признаками узнавания. Только он был несколько другим и еще какой-то злой человек. Тут его лицо исказило гримасу неприязни вперемешку со страхом. «Он делал мне больно. Не знаю, почему, я ведь ничего плохого не сделал. Точно не сделал. Потом я, кажется, заснул, а когда проснулся, появился в этом месте. Человека уже не было. Я сперва обрадовался, но это место все время меняется, и меня это пугает. Я рад, что ты пришел», — обрадованно сказал он. «Злой человек — это аж, а боль от того, что он, видимо, тебе хорошенько вмазал переросток». Судя по всему, Оливер помнил свою взрослую жизнь, только в силу вывернутого наизнанку сознания интерпретировал ее от лица ребенка. Дэну стало любопытно, останется ли Оливер в состоянии ребенка навсегда, или это было лишь временным периодом, за которым наступит юношество, а потом перед ним предстанет персона персоной взрослый и очень злой Оливер-начальник. С последней его инкарнацией Дэна не тянуло увидеться. Он решил, что пора поворачивать разговор в нужное русло. «И я рад, что нашел тебя. Это было трудно, но теперь я с тобой. Оли, а ты помнишь своих друзей, с которыми играл? Они живут под землей в подземных убежищах». «Под землей? Как животные?» «Скорее, как волшебные существа, например, тролли и драконы», — с улыбкой поддержал его фантазию Дэн. Взрослый ребенок активно закивал. «Да-да, волшебное подземелье. Я знаю это место». Туда можно попасть через домик в лесу и лестницу. Они сейчас там?» «Именно так. Скажи, а ты спускался в эти подземелья?» Снова утвердительный кивок. «Несколько раз. Если честно, мне там никогда не нравилось. Там темно и страшно. Но однажды внизу я встретил женщину, которая живет там, прямо в подземелье. Она искала что-то и предложила мне помочь ей найти какую-то вещь, вроде игрушки. «Так она сказала. Понятно, женщина — это вонг, а помощь в поиске вещицы — возможна метафора поддержать ее дальнейшие разработки. Выходит, инициатива исходила от вонг? Надо копать глубже». «Как интересно». Дэн почувствовал, что все сильнее втягивается в роль негласного воспитателя Оливера. «Ну и дела». «А зачем вы искали эту вещь? Ну, игрушку?» «Она сказала, что игрушку легко найти». Но «Она не может заставить ее работать. Одно ей тяжело, и надо помочь найти дополнительные части. Я подумал, это конструктор. Жаль, что она не смогла ее запустить. Видимо, не умеет». Огорченно развел руками Оливер. «Так началось ваше сотрудничество. Не надо переживать из-за этого, мой друг. Так случается, что вещи не сразу удается собрать. Например, пазлы могут быть весьма сложными даже для взрослых». «Я рад, что ты помог ей. Ты очень хороший мальчик. А расскажи мне чуть подробнее про эту женщину. Мне так интересно. Я сам бывал в этом подземелье, но никогда ее не встречал». Маслоу внезапно посмотрел на него очень внимательно. Дэну почудилось, что его взгляд сделался по-взрослому осмысленным. Похоже, пошел обратный отсчет до возвращения Оливера-старшего. Через мгновение взгляд ребенка прояснился, и он весело продолжил. «Ну, хорошо. Ее зовут Алания. Очень жаль, что вы не знакомы. Она такая добрая. Мы очень крепко дружим, ходим друг к другу в гости. Она всегда рассказывает много разных историй. А потом как-то раз она вновь попросила меня помочь ей. Она сказала, что почти собрала игрушку и хочет проверить, как она работает. И показала мне бумаги. Много бумаг и таких странных». «Почему они показались тебе странными?» Я засмеялся. Думал, это рисунки, а там какие-то каракули. Я ничего не понял, но очень хотел ей помочь, хоть и не знаю, что они означали. «Каракули? Может, помнишь, как они выглядели?» «Да», — чуть подумав, просиял Оливер. «Чертежи, схемы и формулы. Много формул. Очень сложные, математические». По-видимому, в состоянии ребенка мозг Маслоу продолжал функционировать как у взрослого, воспроизводя нетипичные для возраста пятилетки слова. И она мне давала их посмотреть. Я не понимал, но чувствовал, что все это очень интересно. А потом она рассказала про эксперименты. Он многозначительно поднял палец, демонстрируя всю важность этого слова. «Эксперименты? Я ничего об этом не знал. Твои друзья мне не сказали». Обиженно надул губы Дэн, чтобы вызвать сожаление у Маслоу. «Если играть с ребенком, то уж выкладываться по полной. Кажется, это подействовало, так как мужчина выглядел огорченным». «Ой, как жаль! Да, было много экспериментов. Без экспериментов вещь не работала. Она проверяла ее, ну, с другими, ее друзьями. Мы собирались в разных комнатах, порой тоже под землей. Она с ними разговаривала, и иногда долго». Иногда вовсе не разговаривала. Она сказала мне, что, чтобы я не обиделся, я могу отвечать за эти игровые комнаты. Как будто я самый главный. Мне так понравилось, но я все равно давал ей карточки, которые помогали открывать двери в эти комнаты, и показывал, как к ним пройти. Я же не всегда был рядом. Отлично, мы вышли на инфраструктуру. А может, ты помнишь, где эти комнаты? Сейчас не могу вспомнить, их было много. «Тупик. Надо выезжать на новый трек». Дэн захлопал в ладоши, изобразив неподдельный восторг. «Все это так интересно. Хотел бы я знать, для чего и требовалось все это делать. Так много работы». «А я знаю». «Машинально и как-то недобро», — ответил Оли. «Она собрала игрушку, и она заработала. Но мне она почему-то не сказала об этом, хотя мы были друзьями. Она не говорила, но я догадался». И он, представив руку к рту, тихо проговорил. Я на нее обиделся. Подумал, раз она не хочет делиться, я сам заберу у нее игрушку. Я же помогал ее делать. А как ты думаешь, почему она вдруг перестала с тобой дружить и не захотела делиться? За секунду до ответа Дэн четко понял, что он в шаге от ключевой информации. — Она хотела отдать это моему дяде, — грустно проговорил Оливер и почесал раздраженные глаз, после чего обиженно шмыгнул носом. Дэн похолодел. «Неужели?» «Странно». Он наморщил лоб. «Зачем твоему дяде какая-то игрушка?» «Нет-нет, это очень важная вещь. Такой игрушки ни у кого больше нет. Но ты знаешь», — сказал он все так же приглушенным голосом и даже посмотрел по сторонам, словно переживая, что их кто-то подслушивает. «Я и ему не хотел ее отдавать. Он злой человек, как тот, что бил меня, и я ему не верю». «Думает, он самый главный. И он жадина. Взрослые дяди так себя не ведут. Он бы никогда не поделился со мной. Но я ведь помогал ее собрать. Так нечестно». Разрозненные кусочки пазла сопротивлялись, но складывались в единую картину. Подтверждались догадки. Оливер и Алания начали работать вместе над ее разработками. Правда, похоже, что это она первая предложила ему проект. Маслоу помог финансово и дал лаборатории для экспериментов, и, видимо, нашел подопытных, но никому не верил, зная, что она передаст данные Мердоку, а он сотрет в порошок Оливера. И тогда решил выкупить наработки через стороннего партнера. Думал, что она поведется на огромные деньги, но не учел ее преданность основателю. Или Мердок мог просто принудительно отобрать это у нее, а затем уничтожить. Из разговора с маленьким Оливером Дэниел понял самое главное. Нордок был вовлечен во все это с самого начала. Он дирижер. Оставалось немного. «К сожалению, Оли, я не знаю твоего дядю», — с притворным разочарованием сказал Дэн. «Может, он не такой плохой, как ты говоришь, а? Может, нам стоит поговорить с ним, чтобы вновь подружить вас?» Оливер отрицательно закачал головой. — Нет, он точно плохой. Не хочу с ним дружить. — Вот зараза ты недружелюбная, масло Даск предпринял другую попытку. — Слушай, Оли, давай я все же с ним поговорю. Я взрослый и сильный. Я объясню ему, что так поступать нельзя, и лучше таких хороших ребят, как ты, не обижать, а делиться. Уверен, он меня испугается и послушает. А мы с тобой посмеемся над ним? Он взглянул на Оливера и подмигнул. Тот ответил улыбкой. «Хорошо. Если ты не боишься, то это здорово. Как бы мне его найти?» О! Оливер дернулся, как будто хотел что-то сказать, но вдруг осекся и замолчал, растерянно и виновато глядя на Дэниела. «Ой, Дэн, прости, я забыл его адрес». Его губа чуть дернулась, и он повторил. «Прости, я так давно не был у него. Он никогда не зовет меня в гости». Дэн почувствовал, как ускользает ключевая информация из рук, подобно песку сквозь пальцы, и решил идти до конца. «Ничего страшного. А может, ты записал его адрес, если боялся забыть? Или, может, Алания знает?» Но Оливер вновь отрицательно покачал головой. Его глаза наполнились слезами. Дэн поспешил утешить его. «Вот дьявол!» «Ничего страшного. Знаешь, такие важные сведения, как адреса, телефоны и имена взрослых людей и друзей, нужно всегда записывать в специальные книжки. У тебя, случайно, нет такой?» Он уже хотел попробовать зайти на последний круг вопросов про наемников, как вдруг лицо Оливера просияло. «Конечно, есть, и даже лучше!» Дэн перестал дышать. «Чтобы ничего важного не терять, я все сложил в специальной комнате. Тайная комната. Прямо как в сказке. «Вот было бы здорово на нее посмотреть!» От волнения у Дена вспотели руки. Граница между игрой и реальностью в извращенном зазеркалье казалось вот-вот перестанет для него существовать. Время замедлило ход, и он весь обратился вслух. Взрослый ребенок засмеялся, но его выдал скользнувший по стене напротив Дена взгляд. «Стене, кажущейся относительно нормальной и не вывернутой наизнанку, как другие участки помещения». «Самое ценное воспоминание, не подвергнутое изменению». «Специальная тайная комната», — зашептал он заговорщически. «Это такое место, где я могу прятаться, чтобы злые люди меня не нашли». «Пожалуйста, покажи мне ее», — жалобным тоном попросил Дэн. «А что мне взамен?» — хитро улыбнулся Маслову. Даску захотелось впечатать кулак в эту самодовольную ухмылку. «Думай, зараза!» но мысли не шли в голову. И тогда, решив более не обманывать ребенка, Дэн попробовал просто сказать правду. «Я расскажу тебе, как разговаривать с мертвыми. Это огромный секрет, который знаю только я и всего несколько человек во всем мире. Хочешь?» Лицо Оливера вытянулось от страха, потом от изумления. Его глазки быстро бегали между Деном и невидимой в стене дверью, Дэниэл буквально физически чувствовал, как в голове масла уработают шестеренки, взвешивая все «за» и «против». «Да, расскажи», — требовательно сказал он. «Оли, сперва комната», — скрестил руки на груди Дэн. «Я думаю, нам надо вести себя как взрослые. Так будет честно». Они смотрели друг на друга несколько секунд. Дэниэл сидел неподвижно, испытывающий, глядя на Оливера, В голове мелькнула мысль, что, возможно, ставить жесткое условие человеку со сломанной психикой сейчас было не самой лучшей идеей. Но сделанного не воротишь. Ему нужно получить хоть какие-то важные для их миссии сведения. Не получим данных о Мердеке, так хотя бы сравняем с землей инфраструктуру Маслоу. Экс-начальник тоже смирил даска пронзительным взглядом. Потом кивнул и поднялся на ноги. — Хорошо, договорились, — сказал Оливер, а потом вдруг резко ударил себя ладонью по лбу. — Как же я мог забыть? — он посмотрел на Дэна. — У меня тоже есть секреты, и я храню их в этой комнате. Думаю, я мог положить туда и адрес своего дяди. — Ух ты! — Дэн вложил немало усилий, чтобы его голос звучал спокойно, не выдавая захлестнувшего волнения. — Надо попасть в эту чертову комнату а дальше я выверну всю ее наизнанку. «Знаешь», — проговорил он, — «будет здорово, если мы попробуем найти...» Он не успел закончить мысль, как отчетливо услышал хруст ботинка по гравийной дорожке, который донесся снизу, со стороны балкона. За разговором Дэн забыло, поглотивший поглотившей все вокруг тишине, и потому звук прозвучал раскатом грома. «Это твои друзья?» «Весело спросил Оливер».